Часть 7. Кем был Ли Харви Освальд? Глава 35. Американский антигерой. С раннего детства я был не таким, как другие. Я видел не так, как видели другие. Эдгар Аллан По. Освальд был первопроходцем, одиноким американским антигероем, на несколько лет опередившим свое время. Присцилла Макмиллан «В этом человеке, Освальди, есть что-то выдающееся. Сразу видно, что это очень искренний и прямолинейный человек. В своей беседе он демонстрировал все элементы сосредоточенности, продуманности и твердости. Этот человек обладал смелостью в своих убеждениях и не стеснялся их обсуждать. Джордж Д. Мореншильд». В этой главе Алек Освальд фигурирует под своим настоящим именем. Ли Харви Освальд. Сам он не возражал против имени Алик, которая закрепилась за ним в Минске. Было несколько созвучно с именем Ли. Как подозреваемый, согласно официальной версии в убийстве президента Джона Фитджеральда Кеннеди, Ли Харви Освальд стал объектом пристального изучения многих исследователей. Действительно, его буквально поместили под микроскоп и подвергли тщательнейшему изучению на всех уровнях. О нем собран огромный объем информации. Бесконечные споры об Освальде, его мотивации и поступках не прекращаются. Похоже, что диаметральное расхождение мнений здесь связано скорее не с недостатком информации, а с ее интерпретацией. Дели деле Освальда сталкиваются интересы многих групп влиятельных лиц американского общества. Общая официальная тенденция заключается в том, чтобы сделать его виновным в убийстве американского президента. Информация об Освальде, соответственно, фильтруется, и ее неугодная часть просто замалчивается. На официальной стороне стоят корпоративные средства массовой информации, медиаконцерн, Fox Corporation, другие. Независимые исследователи приводят данные, свидетельствующие о невиновности Освальда. Непосредственно расследованием убийства президента Джона Фиджеральда Кеннеди официально занималась правительственная комиссия, которую возглавил верховный судья Эрл Уоррен, так называемая комиссия Уоррена. Эта комиссия представила 26 томов дела на 888 страницах с приложениями, в котором она пришла к заключению, что Ли Харви Освальд убил президента Джона Фиджеральда Кеннеди, действуя в одиночку. Он трижды выстрелил из ружья в президента с шестого этажа школьного книгохранилища. Заговора убить Кеннеди как такового не существовало. Бывший морской пехотинец Освальд был психически неуравновешенной личностью. Он страдал манией величия и убил президента Кеннеди, чтобы вписать свое имя в историю. Следует отметить, что перед комиссией Уоррена была изначально поставлена задача сделать именно такое заключение. Указание исходило, в частности, от преемника Джона Фиджеральда Кеннеди, нового президента Линдона Джонсона. В процессе расследования комиссия игнорировала показания свидетелей и факты, которые противоречили указанию сверху. Выводы этой комиссии были широко распространены в средствах массовой информации и служили официальным мнением, как следует толковать убийство президента Кеннеди. В противном случае у несогласных могли возникнуть различные проблемы. Однако совокупность других свидетельских показаний и фактов позволяла прийти к противоположному выводу. Освальд не убивал Кеннеди. Его сделали козлом отпущения, чтобы скрыть реальных организаторов и исполнителей убийства. Удел подавляющего большинства исследователей и единственный доступный им способ познать что-либо об объекте их интереса это увидеть Освальда глазами свидетелей и попытаться проникнуть в его внутренний мир на основании их показаний. При этом, вольно или невольно, все оценивается с позиции преступления века, за спиной автора стоит призрак убиенного президента. Сюда следует добавить и давление официально рекомендованного представления об Освальде как личности с психическими отклонениями. Вместе с тем, правильный ответ на вопрос – Кем реально был ли Харви Освальд, позволит пролить свет на его отношение к убийству Кеннеди и поставит надлежащую историческую перспективу, связанную с этим преступлением события. В результате общих усилий Освальд превратился в некоего двуликого Януса, легко вписывающегося в два диаметрально противоположных сценария. В одном из них он психопат и убийца Кеннеди, в другом — Жертва ложного обвинения, которое из этих представлений окажет наибольшее влияние и сформирует мнение читателя, зависит, пожалуй, от предпочтений автора и его писательского мастерства. Тайна убийства Кеннеди, по мере того, как проходит время, отдаляется от исторических реалий и переходит в сферу детективных повествований. Собственно, на это и рассчитывали те, кто стоял за этим преступлением. Воссоздание любого из двух полярных представлений об Освальде стало для автора делом выбора, каким свидетельством уделять внимание, а какие игнорировать. Уже, собственно, масштаб этого самого громкого и еще не раскрытого убийства 20 столетия производит завораживающий эффект. Подчас трудно избавиться от своих представлений о возможной роли Освальда в нем и не распорядиться огромным объемом информации в соответствии со своими глубинными ожиданиями. Можно понять, почему было возможно искренне заблуждаться в представлении единственного реального Освальда. Убийство американского президента привлекало также предприимчивых и не особо разборчивых писателей возможностью, прикоснувшись к этой проблеме, исследуя выводам комиссии Ворона, стать видимыми и получить известность. Мое повествование об Освальде начинается с появления в Москве никому неизвестного молодого американца. По прошествии времени И в силу стечения ряда обстоятельств я познакомился с ним в Минске. Наше знакомство превращается в годы дружбы. Работая над этой книгой, мне не нужно было прилагать усилий, чтобы выбросить из головы убийство Кеннеди. В моем мире того времени Кеннеди просто не существовало. Освальд раскрывался передо мною в различных житейских ситуациях, в нашем совместном времяпровождении, спорах по социальным, философским и другим проблемам. Постепенно я узнавал особенности его характера и склада ума. Мне навсегда запомнилась его манера разговаривать, шутить, смеяться и огорчаться. Для меня Освальд был и остается реальным человеком из плоти и крови, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Мой изначальный интерес к Освальду был связан исключительно с английским языком. Я воспринимал Освальда как любопытный образчик американца, который в силу стечения обстоятельств попал в мой мир. Описываемый в книге период времени оказался одним из самых важных в жизни Освальда. Пребывание в Советском Союзе стало кульминацией мечтаний этого молодого человека, самопровозглашенного марксиста, стремившегося узнать на личном опыте как можно больше о социалистической системе. Здесь он впервые влюбился, испытал муки безответной любви, женился на другой женщине и стал отцом ребенка. Он освободился от своих изначальных радужных представлений о социалистической системе в Советском Союзе. Вместе с тем он принял во внимание положительные ее стороны и включил их в свою афинскую систему государственного устройства. За Athenian System. Со своим бесценным опытом познания социально-экономических отношений в СССР, он вернулся в США полной веры в возможность построения на американской земле счастливого реформированного общества, где не будет бедности. Однако его жизнь рано и трагически оборвалась. Он прожил недостаточно долго, чтобы стать скептиком. Мог ли самопровозглашенный марксист Ли Освальд быть причастен к убийству американского президента из-за своих политических взглядов? Некоторые левые марксистские группы рассматривали насилие в отношении отдельных политических деятелей как исторически оправданный политический подход. Следует отметить, что социально-экономическое учение Карла Маркса оказало огромное влияние на мировое философское движение и формирование политических взглядов. Ряд стран строили свое социально-экономическое устройство на основе марксизма. Советский Союз, огромная страна, занимавшая одну шестую земной тверди, успешно следовал по пути, указанному Карлом Марксом. Что стояло за увлечением Освальда марксизмом? Была ли это, с одной стороны, нигилистическая позиция подростка Освальда с целью произвести впечатление на окружающих и самоутвердиться? С другой стороны, возможно ли, что юношеское увлечение марксизмом стало частью его мировоззрения, на котором он строил свои жизненные принципы? Чтобы разобраться в учении Маркса, нужно иметь определенную академическую подготовку. Какова была компетентность Освальда в этой области и его способность понимать сложные социально-экономические концепции? Как Освальд относился к практическому применению доктрины Маркса? В какой форме он мог прибегнуть к насилию, если вообще рассматривал его как оправданный способ достижения своих целей? Накануне своего 17-летия в письме «Молодежную народную социалистическую лигу» Ли Харви Освальд писал, «Я марксист и изучаю социалистические принципы более 15 месяцев». Он также отмечал, «Я впервые начал изучать марксизм, когда мне было 15 лет. Мне всегда приходилось рыться в поисках своих книг на пыльных полках библиотек, а старые книги были основой моего чтения. Книги по философии, политической экономии и так далее». Освальд не скрывал своего увлечения Карлом Марксом. У него разочарованного подростка – Из малообеспеченной прослойки американского общества марксизм пробуждал любопытство, будил воображение и возрождал надежду на лучшую жизнь. В Америке периода Холодной войны марксизм ассоциировался с коммунизмом, красной агрессией и считался главной угрозой для всего свободного мира. Афишировать свое увлечение учением Маркса означало пойти против преобладающего общественного мнения, и рискнуть навлечь на себя неприятности. Освальду следовало бы выбрать менее вызывающий способ выразить свой юношеский негативизм. В бывшем Советском Союзе мы воспитывались в атмосфере марксизма-ленинизма. Курс научного коммунизма входил в учебную программу медицинского института, где я учился, как и, впрочем, любого высшего учебного заведения по всей стране. Он был обязателен для всех специальностей, независимо от индивидуальных предпочтений студентов. Лично на меня занятия по марксизму-ленинизму неизменно навевали скуку. Однако знания, которые я приобрел благодаря погружению в марксистскую теорию, оказались весьма полезными при анализе политических взглядов моего американского друга. Мне трудно представить подростка Освальда, увлеченного марксизмом, как потенциальную угрозу обществу. Его высказывание о том, как он открыл для себя Маркса, вызывает в моем воображении картину романтически настроенного подростка в святилище библиотеки в поисках истины. Это была охота за интеллектуальными сокровищами, скрытыми в пыльных книгах. Психолог расценил бы библиотечные часы Освальда как бегство в иллюзорный мир от суровых реалий жизни. Как бы то ни было, Освальд рано проявил свой интерес к социологии, где он искал ответы на интересующие его вопросы. Маркс открыл ему путь к светлому будущему. Благодаря его учению юноша увидел проблеск света в конце туннеля. По моему опыту, Карл Маркс — трудный автор. Мое знакомство с принципами научного коммунизма в институте растянулось на довольно продолжительное время. Прежде чем погрузиться в марксизм, мы познакомились с учениями древнегреческих и западных философов. Когда, наконец, добрались до марксизма-ленинизма, мы познали, как происходит смена общественных формаций, что такое погоня за прибавочной стоимостью, неизбежный антагонизм эксплуататоров и эксплуатируемых, революционная роль пролетариата, диктатура пролетариата и завершающая победа коммунизма. Преподавание осуществлялось очень догматично – и в основном сводилось к заучиванию неопровержимых принципов марксизма-ленинизма. Сомнения и критические замечания не приветствовались. Я находил все это предельно скучным и выбрасывал из головы, как только выходил из аудитории. В своем 15-летнем возрасте Освальд не был подготовлен теоретически к восприятию Маркса. Он откликнулся на те положения учения, где говорилось о достижении в рамках коммунистического общества, равенства, всеобщего благополучия и так далее. Действительно, Освальд не смог закончить даже среднюю школу. Там он заработал репутацию одиночки, склонного к прогулам. Возможно, в этом была не только его вина. По поводу состояния школьного образования в Соединенных Штатах высказывалось беспокойство, что в середине 1950-х годов которые приходились как раз на школьный возраст Освальда. Эрнст Титовец. Возросшая преступность среди несовершеннолетних совпала с жалобами на то, что школы поставляли малограмотных, не способных выполнять основные задачи выпускников, и, что наиболее важно, не способных конкурировать с Советским Союзом. Джон Кеннеди, высказываясь о проблемах школьного образования в Америке, приводил статистические данные о том, что средние школы заканчивали только 6 детей из 10. Учитывая эти данные, можно утверждать, что Освальд, не закончивший среднюю школу, не был исключением. 40% его сверстников относились к той же категории. К счастью, он не был замешан в преступлениях несовершеннолетних. Старший психиатр, доктор медицины Ренатус Хартекс, который обследовал в связи с прогулами 13-летнего школьника Ли Освальда, обычная практика в США, пришел к заключению, что Ли – подросток с высокими умственными способностями. Его способность к абстрактному мышлению и словарный запас хорошо развиты. Несмотря на его прогулы, отставаний в успеваемости по школьным предметам обнаружено не было. Похоже, подросток Ли Освальд, отличавшийся по заключению психиатра высоким умственным развитием, бессознательно искал свою идентичность и способ самовыражения, что и привело его к учению Маркса. Советский Союз, должно быть, особенно привлекал Освальда. Самая большая страна на Земле была первым в истории социалистическим государством, где власти находились трудящиеся. Земля с ее природными ресурсами, флорой и фауной, являлась богатством всего народа. В стране не было безработицы, государство гарантировало социальное обеспечение, бесплатное образование и медицинское обслуживание для всех. Советский Союз разительно отличался от западного мира. Эта страна осталась невосприимчивой к Великой депрессии, всемирному экономическому кризису начала 1930-х годов, который опустошил экономику Соединенных Штатов. Страна Советов приняла на себя основную тяжесть Второй мировой войны, сражаясь в коалиции с США против фашистской Германии и вышла победителем из этого испытания. СССР, понесший тяжелые материальные и людские потери, стал глобальной сверхдержавой и лидером в освоении космоса. Согласно теории Маркса, конечной целью пролетариата являлось построение коммунистического общества. Это было бы высокоразвитое экономически и технологически общество равных. В нем каждый гражданин уносил бы личный вклад в повышение общего благосостояния. В то же время имел возможность следовать своему выбранному пути и наслаждаться всем лучшим, что общество предлагает с точки зрения материального и культурного богатства. При коммунизме реализовывался принцип «от каждого по способностям и каждому по потребностям». С намерением вызвать здоровый дух соперничества, поднять дисциплину и изменить в лучшую сторону отношение к образованию средства массовой информации в США одновременно противопоставляли молодых американцев, молодежи в СССР. В специальном выпуске журнала «Лайф» за 1957 год, посвященном кризису образования в США, типичный трудолюбивый советский 16-летний молодой человек – противопоставлялся разболтанному американскому молодому человеку. Советский молодой человек, стремящийся стать физиком-ядерщиком, читает Шекспира, изучает математику, поддерживает физическую форму, играя в волейбол и избегая секса. Американцы едва могут удалить комиксы, а свободное время убивают, слушая рок-музыку и волочась за девушками. Такая лестная оценка американцами, советской молодежи моего поколения, несомненно, радует. Вместе с тем у меня возникают существенные сомнения относительно советской молодежи, типично читающей Шекспира, поддерживающей физическую форму и некоторых остальных моментов. Журналисты и политики описывали Советский Союз как образец успешного массового образования. Выиграв научно-техническую и образовательную гонку, социализм, казалось, выигрывал и космическую гонку. Многие из этих благоприятных сравнений, должно быть, еще больше привлекли растущее любопытство Освальда к Советскому Союзу. Наряду с этим в США постоянно проводилась целенаправленная кампания обработки молодежи в антисоветском духе с использованием накатанных пропагандистских клише. Примером может служить голливудский фильм, снятый при участии Министерства юстиции, в котором фигурирует коммунистический призрак. Фильм предупреждает о том, что сегодня на всей территории Соединенных Штатов, да и во всем свободном мире ведется смертельная война. Фильм доводит до сведения зрителя, что коммунистический недруг пытается разлить американскую молодежь, распространяя наркотики и поощряя непристойности в средствах массовой информации. Похоже, Освальд оставался невосприимчивым к атмосфере официально культивируемых антикоммунистических настроений. Напротив, эта пропаганда скорее добавила привлекательность запретного плода его интересу к СССР, усиленному бунтарскими настроениями, свойственными молодежи. У Освальда не было причин опасаться коммунизма. Он ничего не терял, отправляясь в Москву, и ему удалось получить вид на жительство в Советском Союзе. Его настроение по прибытии в СССР в 1959 году Лучше всего выражено его собственными словами, молодого и политически неопытного американца. Я был прокоммунистом в течение многих лет. Я молчал и наблюдал, и то, что я видел, плюс мои марксистские познания, привели меня сюда, в Советский Союз. Я всегда считал эту страну своей. Есть все основания полагать, что в этом заявлении отражено искреннее настроение Освальда того периода. На протяжении всего его пребывания в СССР социология и политическая экономия будут находиться в центре его интересов, даже несмотря на то, что его взгляд на СССР претерпит драматические изменения. Был ли Освальд академически подготовлен к выполнению своей амбициозной задачи изучению советской системы? Он осознавал важность образования и продолжил учебу на службе в морской пехоте США. Освальд закончил воинскую службу с сертификатом об окончании средней школы и дипломом о прохождении курса радиоэлектроники, где он продемонстрировал способности выше средних. Освальду был необходим русский язык как средство общения и изучение советской системы. Начав с нуля еще в Штатах, он к моменту появления в СССР добился значительных успехов. Позже он напишет «Я полностью владею разговорным русским языком». Я могу свободно читать тексты на русском языке и могу писать на русском языке. На момент нашего знакомства Освальд уже достаточно хорошо общался на русском. Впечатляет тот факт, что ему потребовалось всего около года, чтобы достичь этого уровня. Он поставил перед собой очень непростую задачу овладеть очень трудным для американца русским языком, и он ее выполнил. Освальд шел по пути самообразования. Его прогрессу, несомненно, способствовали трудолюбие в сочетании с его природной способностью к языкам. У меня было лишь самое поверхностное представление о системе образования в США, и мне потребовалось некоторое время, чтобы оценить уровень и широту академической подготовки Освальда. Правда, он уклонялся от обсуждения вопросов из некоторых областей знания, которые, как я полагал, повсеместно проходят при получении высшего образования. Возможно, эти вопросы его просто не интересовали. Проблемы философии и социологии неизменно вызывали у Освальда большой интерес. Во время наших дебатов я замечал, как быстро он схватывал суть философской проблемы, если излагать ее простым языком, не прибегая на первых этапах к специальным терминам. При всем том, что он оказался способным и благодарным учеником, было очевидно, что в этой области ему предстояло еще многое узнать, В итоге у меня сложилось впечатление о нем как об умном и сообразительном человеке, при этом не имеющем высшего образования. Работа Освальда на радиозаводе в Минске предоставила ему хорошую возможность изучить всесторонние местных рабочих, получить представление об их мотивации, политической и общественной жизни. Следуя учению Маркса, Освальд осознавал, что рабочий класс заслуживает особого внимания, как историческая сила, стоящая за пролетарской революцией, которая привела к свержению капитализма в Российской империи. Это произошло так, как и предсказал Маркс в своем манифесте, за исключением того, что за ней не последовала мировая революция. По мнению Освальда, Маркс ошибся в этом вопросе. Ли Харви также считал, что отмирание государства при социализме, как учил Маркс, не происходит. Отмечая несоответствие марксистской доктрины некоторым реальным историческим событиям, американец утверждал свое право на независимую точку зрения. В СССР Освальд, не теряя времени, продолжил образование в области своих интересов. «После 1959 года я изучал труды Ленина, о философах XVIII века и посещал многочисленные марксистские кружки и группы на фабрике, где я работал. Также в России, благодаря газетам, радио и телевидению, я многое узнал о работах Маркса, Энгельса и Ленина. Такие статьи ежедневно очень хорошо освещаются в СССР. Его увлечение Советским Союзом, объектом его социально-политических исследований, продолжалось и в Штатах. После моего пребывания в Советском Союзе и по возвращении в США я продолжал получать подписку от Камкрин Инк, советскую идеологическую информационную литературу, блокнот агитатора, газету «Советская Белоруссия», сатирический политический журнал «Крокодил» и газету «Рабочий». Также я перечитываю известный советский журнал Огонек. Я также получил литературу из советского посольства в Вашингтоне округ Колумбия. Освальд обладал настойчивостью, решительностью и самодисциплиной в достижении своей цели. Он искренне верил, что можно найти решение, как обеспечить неимущим возможность достойной жизни. Если он видел себя в качестве политика и исследователя социологии, то поездка в Советский Союз, страну его интереса, была разумным и практичным шагом на пути к осуществлению его цели. Пройти обычный образовательный путь от средней школы, колледжей и аспирантуры до полноценной карьеры в области социологии было для него финансово недоступно. Освальд не без оснований полагал, что отправиться непосредственно в СССР было кратчайшим практическим путем достижения его цели. В сфере его интересов важнее всего было окунуться в реальную обстановку жизни социалистического государства и получить личный опыт. При всем своем увлечении социологией Освальд не производил впечатления узколобого фанатика, в жизни которого доминировала только политика. Он никогда не навязывал свои идеи другим. Будучи хорошим слушателем, он был готов узнавать что-то и всегда был открыт для восприятия нового. Похоже, то, что он узнал в ходе наших философских и политических дебатов, не осталось для него незамеченным. Если Освальд изначально был для меня нативным носителем английского языка, Он, в свою очередь, должно быть, видел во мне представителя советских студентов и изучал меня как такового». Много моментов указывали на серьезное отношение Освальда к социологии. Это становится очевидным из характера и направленности наших дебатов, его неподдельного интереса к мировой и внутренней политике, как в СССР, так и в его родной стране. Даже в наших записанных на магнитофоне потешных интервью Он не мог удержаться, чтобы не поднять социологическую тему. Обычно выдержанный Освальд мог взорваться и наговорить то, что определенно не понравилось бы властям. Один из таких эпизодов произошел во время нашей дискуссии в его прослушиваемой квартире, где мы сравнивали социализм и капитализм. В отличие от меня, Освальд был знаком с обеими системами. Со своей стороны, не имея реального представления о капитализме и руководствуясь лишь пропагандистскими клише, я упрямо настаивал на том, что социалистическая система однозначно лучше. Должно быть, мое раздражающее упрямство и неспособность прислушаться к голосу разума заставили его на мгновение выйти из себя. Он горячо возразил, что я не имею опыта жизни при капитализме, а здесь, в СССР, люди живут как рабы. Оглядываясь назад, я на месте Освальда отреагировал бы еще острее на тупое упрямство моего оппонента. Я восхищаюсь дипломатическим мастерством Ли Харви и его умением справляться с потенциально взрывоопасными моментами. Он быстро овладел собой и, чтобы разрядить ситуацию, примирительно сказал, что в каждой системе есть как приемлемые, так и неприемлемые особенности. Нельзя жертвовать одной системой ради другой, а следует идти по пути разумных компромиссов. Та же идея пронизывает его высказывания по возвращении в Штаты. «Я жил при обеих системах, я искал ответы, и хотя было бы легко обмануть себя, заставив поверить, что одна система лучше другой, я знаю, что это не так». Эти слова уже политически зрелого Освальда были равносильны революции в его взглядах на СССР, произошедшей за период его пребывания в этой стране. Интересно сравнить заявление Освальда в начале и в конце его пребывания в СССР. Освальд, 1959 год. Мое увлечение марксизмом привело меня сюда, в Советский Союз. Я всегда считал эту страну своей. Я пришел сюда только для того, чтобы обрести свободу. По правде говоря, я чувствую, что наконец-то нахожусь со своим народом. У них есть экономическая система и идеал коммунизма, которых нет у США. Освальд, 1962 год. Советы совершили преступления, которых не было даже на ранних этапах капитализма. Заключение в тюрьмы собственных народов их массовое истребление при Сталине, подавление и ограничение свободы личности при Хрущеве, массовые выселения и создание условий, при которых голодает население России, извращение истории, подавление свободы выражения в сфере искусства и культуры. О возвращении в Штаты Освальд завершил свое 50-страничное эссе «Коллектив. Жизнь русского рабочего». Написал заметки о выступлениях крайне правых, о коммунизме и капитализме, коммунистическая партия Соединенных Штатов и афинскую систему. Эти работы демонстрируют интеллектуальный рост Освальда. Его словарный запас расширился, включив больше специальных терминов. Его мышление стало более зрелым и четким. На самом деле, когда я ознакомился с его работами, мое первое впечатление было – что их написал кто-то другой, а не тот Ли Харви, которого я знал в Минске. Рукописи Освальда стали доступны широкой публике лишь после убийства Кеннеди и первоначально фигурировали как экспонаты комиссии Ворона. По форме изложения его работы напоминают рефераты научных социологических исследований. Его излюбленный способ выражения своих идей. За их краткостью скрывается много раздумий. В своих работах Освальд пересматривает свое отношение к доктрине Маркса, размышляет о путях преобразования американского общества того времени и обозначает дальнейший практический курс действий. Если мой американский друг и воспринимал идею коммунистической модели устройства общества, то скорее в терминах концептуального видения идеальной общественной организации он был больше озабочен тем, чтобы найти практические подходы к совершенствованию существующей системы. Освальд является противоречивой фигурой, пытающейся адаптировать марксистскую доктрину к своим идеологическим представлениям. При всем том, что он считал себя марксистом, Ли Харви критикует некоторые марксистские догмы, утверждая, что не все в учении Маркса правильно. Например, в прямой оппозиции к манифесту Коммунистической партии Освальд настаивал на сохранении права частной собственности. По его мнению, отмирание государства, как предсказывает учение Маркса, не происходило при социализме. В качестве критики текущего момента Освальд высказался против внедрения автоматизации на производстве. Он рассматривал это не как средство технического прогресса, освобождающее человека от монотонной и отупляющей работы, а как нечто, приносящее рабочим материальные лишения. Внедрение автоматизации, по его мнению, означало потерю рабочих мест и рост безработицы. При этом он выступал за механизацию ручного труда, которая позволила бы повысить производительность без ущерба для рабочих мест. Пожалуй, не следует рассматривать критическое отношение Освальда к Марксу как его гипертрофированное чувство собственной непогрешимости. Он лишь творчески относился к учению великого мыслителя XIX столетия, чьи идеи повлияли на его собственную жизнь и оказали глубокое и длительное влияние на политические события в мире. Следуя Марксу, Освальд принял материалистическую концепцию истории, согласно которой на смену капитализму придет более прогрессивная экономическая система. Это было главным в его мышлении. Американец был убежден, что капитализм США обречен и находится на последних стадиях существования, его дни сочтены. Согласно Марксу, сама капиталистическая система порождает внутренние разрушительные тенденции, и возникший тот или иной кризис окончательно покончит с ней. По мнению Освальда, одной из таких кризисных ситуаций могла быть термоядерная война. Карибский ракетный кризис 1962 года, который едва не развязал Третью мировую войну, вполне мог послужить началом такой кризисной ситуации. Освальд писал, Нетрудно предвидеть, что надвигающийся экономический, политический или военный кризис, внутренний или внешний, приведет к окончательному разрушению капиталистической системы. Такой кризис стал бы и сигнальным моментом для преобразования экономической и политической системы в Соединенных Штатах. Что касается политических преобразований, Освальд отмечает следующее. Нашей целью является создание отдельного демократического, чисто коммунистического общества, но с профессиональными коммунами, демократическим обобществлением производства без искажения марксистского коммунизма другими силами. Освальд был настолько убежден в таком неизбежном исторически обусловленном ходе событий, что не видел смысла предпринимать какие-либо насильственные действия против существующей системы. Мы не заинтересованы в насильственном противодействии правительства США. Зачем нам проявлять такую оппозицию, когда действуют гораздо более мощные силы, чем могут когда-либо быть в нашем распоряжении, способные привести к падению правительства Соединенных Штатов. Он рассматривал два этапа трансформации американского общества, один до кризиса и другой по его окончании. Каждый этап требует своей тактики проведения политических мероприятий. Освальд считал, что докризисный докризисный период все усилия должны быть ориентированы на терпеливую, подготовительную работу, направленную на создание новой партии. Используя средства массовой информации, посредством лекций, публичных дебатов и иных возможностей, эта партия воплотит его идеи в жизнь и привлечет как можно больше сторонников. Это заложило бы основу для проведения второго посткризисного этапа. Освальд писал, что нужно... Это творческая и практичная группа людей, желающих мира и постоянно выступающих против возрождения тех сил, которые во многих войнах привели к разрухе и гибели миллионов людей и в настоящее время подвели мир к величайшей опасности. Подготовка специальной партии может гарантировать независимый курс действий после катастрофы «Американский путь». Изобретательность и терпение в достижении вышеуказанных целей предпочтительнее, чем громкие и бесполезные проявления протеста. Снова и снова Освальд подчеркивает ненасильственный способ проведения предкризисной кампании, где не должно быть никакого насилия в отношении правительства и его представителей. Ничто не заменит организацию и подготовительную работу, направленную на достижение вышеуказанных идеалов и целей, Работа — это ключ к двери будущего, но неспособность применить этот ключ при возникновении возможного вооруженного противостояния в нашем гипотетическом, но весьма вероятном кризисе также не приведет к успеху, как и попытке применить силу сейчас, чтобы выбить эту дверь. Освальд был убежден, что воздействие кризисной ситуации, например, ядерной войны, на сознание людей, приведет к резким изменениям в их менталитете, и они будут готовы принять новые идеи. Массы выживших после термоядерной катастрофы будут глубоко разочарованы и не станут поддерживать коммунистические или капиталистические партии в своих странах. Они будут искать альтернативу системам, которые принесли им страдания. Я намерен предложить такую альтернативу. Освальд имеет в виду афинскую систему концепцию устройства посткризисного общества. По его мнению, новая система должна включить в себя приемлемые черты как капитализма, так и социализма. Предложение Освальда о компромиссе между двумя антагонистическими политическими и экономическими системами в сочетании с его критикой Маркса безусловно было бы воспринято ортодоксальными коммунистами как антимарксистская ересь. С их точки зрения американец был ревизионистом, который вообще не имел права выдавать себя за марксиста. Оглядываясь назад, следует отметить, что многое из того, что позже появилось в его афинской системе, фигурировало в наших частных дебатах в Минске. Для меня они были чем-то вроде интеллектуального развлечения в области социологии. То, что моим оппонентом был представитель капиталистического мира, придавало особый оттенок нашим спорам. Освальд, со своей стороны, Меньше всего стремился развлечься. Он решал дилемму, как оптимизировать социальные устройства в Америке, чтобы помочь неимущим. При этом он опирался на свой личный опыт практического знакомства с обеими антагонистическими системами. Дискуссии со своим русским другом, спарринг-партнером, носителем коммунистической идеологии, возможно, помогли ему отбросить одни идеи и утвердиться в других. Подводя итог к моему исследованию жизни Освальда в России, я бы отметил, что мне удалось узнать больше о его душевном состоянии и стремлениях, чем любому другому из его окружения. Возможно, ему стоило усилий постоянно скрывать свои эмоции и невысказанное отношение к реалиям нашей советской жизни, которые далеко не всегда его радовали. По его рейтингу я был очень умным парнем, и дискуссии со своим англоговорящим другом и оппонентом позволяли ему сбросить это внутреннее напряжение. Из наших дебатов стало ясно, он, Освальд, был готов позаимствовать некоторые приемлемые стороны социальной организации, практикуемые в Советском Союзе, для своей системы. По его замыслу, новая система должна была вобрать в себя все лучшие черты как капитализма, так и социализма. Она гарантировала своим гражданам бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование, свободу выезда за границу, недопущение расовой сегрегации, соблюдение прав женщин и так далее В преамбуле к своей афинской системе Освальд излагает ключевые моменты, противопоставляющие ее как коммунизму, так и капитализму. Она противопоставляется коммунистической системе в том смысле, что государство или любая группа лиц не имеет права управлять находящимися в обращении средствами или ценностями, либо направлять их на создание средств производства. Далее Освальд декларирует следующие положения. А. Любое лицо может владеть частной собственностью любого рода. Б гарантии малому бизнесу и индивидуальному предпринимательству. В. Любое физическое лицо может нанять любое другое лицо для выполнения услуг за вознаграждение, если эта услуга не создает прибавочной стоимости. Система Освальда противоположна капиталистической в том, что ни один человек не может владеть средствами производства, распределения или создания товаров либо любым другим процессом, в котором работники нанимаются за заработную плату или иным образом используются для создания прибыли или прибавочной прибыли, или стоимости в использовании либо обмене. Все предприятия по производству, распространению или иным образом созданию товаров должны осуществлять свою деятельность на чистой коллективной основе при соблюдении условий а. равные доли инвестиций должны быть сделаны участниками Б. Равное распределение прибыли после уплаты налогов должно быть сделано для всех инвесторов. В афинской системе, как противостоящей коммунизму, социализму и капитализму, Освальд предлагает следующее положение: Демократия на местном уровне без централизованного государства. Гарантированное право на свободное и коллективное предпринимательство. Фашизм должен быть запрещен. Национализм исключить из повседневной жизни. Расовая сегрегация или дискриминация должны быть запрещены законом. Право на свободное и беспрепятственное функционирование религиозных организаций любого вероисповедания. Всеобщее избирательное право для всех лиц старше 18 лет. Свобода распространения мнений через прессу, заявление или слово. Запретить пропаганду войны, а также производство оружия массового уничтожения. Сделать бесплатное обязательное образование всеобщим до 18 лет. Запретить национализацию либо объединение частных или коллективных предприятий. Монополистическая практика должна рассматриваться как капиталистическая. Объединение отдельных коллективных или частных предприятий в единые укрупленные единицы считать коммунистической практикой. Не взимать налоги с физических лиц. Высокие дифференцированные налоги от 30 до 90% накладываются на сверхприбыль. Налоги взимаются единым министерским органом, контролируемым отдельными общинами. Налоги использовать исключительно для строительства или улучшения общественных проектов. Продажа оружия, пистолеты не должны продаваться ни в коем случае. Ружья только с разрешения полиции. Дробовики свободно Афинская система Освальда демонстрирует его политическое кредо. Он не только открыто критикует недостатки обеих систем, что само по себе не только представляет политическую риторику, но и предлагает ряд мер для построения более справедливого устройства общества. Заложив принцип демократии в основу своей идеальной системы, Освальд подчеркивает важность демократического участия и народной активности на местном уровне. Он категорически против централизованного государства, поддерживая вместо этого низовой подход к построению подлинно-демократического общества. Вероятно, на него глубоко повлиял его опыт пребывания в СССР. Он верил, что демократия и рассредоточение власти могло бы стать средством против тоталитарного правления, с чем он столкнулся в Советском Союзе. Для соотечественников Освальда, живущих при капитализме, Многие аспекты его афинской системы могут оказаться идеологически и морально неприемлемыми. Им пришлось бы примириться с определенными социальными отношениями, фактически заимствованными у страны Советов. Чтобы преодолеть эти проблемы, Освальд предлагает решение через принятие философии стоицизма с ее основополагающими принципами – мудрость, мужество, справедливость и терпение. Он признает, что только интеллектуально бесстрашных может привлечь наша доктрина. Эта доктрина требует предельной сдержанности, состояния бытия само по себе величественного по силе. Это стоицизм, но такой, который не практиковался многие годы и еще никогда для достижения нашей цели. В США антисоветская пропагандистская машина Холодной войны работала полным ходом, и у Освальда было мало шансов на то, что его тихий голос будет услышан. Кроме того, с его призывом позаимствовать положительные социальные моменты у Советов, он обрекал себя на непонимание и изоляцию. На оторванность благонамеренных идей Освальда от современных американских политических реалий указывали и другие исследователи пресс Макмиллан писала в 1978 году. Он, Освальд, не учился в колледже и не был частью какой-либо политической или интеллектуальной среды в Соединенных Штатах. В России он был полностью отрезан от тех течений, которые могли бы волновать молодежь на родине. И все же политическое решение, к которому он пришел, исходя из собственного опыта, из чтения, из разговоров со своими друзьями в Минске, совпадало с решением поколения американских активистов в конце 1960-х годов. Представительная демократия на уровне сообщества. Освальд был первопроходцем, если хотите, или одиноким американским антигероем, на несколько лет опередившим свое время. Американский писатель, лауреат Пулицеровской премии Норман Мейлер также считает, что Освальд опередил свое время. Он, Освальд, на пять лет опередил свое время. То есть, к 1968 году он не чувствовал бы себя таким ужасно одиноким. К тому времени в Хейтэшбери многие из его формулировок показались бы разумными. Хиппи перебирались в Северную Калифорнию и Орегон, чтобы основать небольшие общества, основанные на принципах, очень похожих на его. Действительно, то, что предлагает Освальд, кажется скорее свободным изъявлением своего мнения, а не радикальным призывом к оружию. Вера Освальда в силу народной инициативы как способа прямого участия граждан в принятии политических решений была обоснована и сама по себе. Он опередил свое время во многих отношениях. Примером может служить бум популярности избирательных инициатив в 1970-е годы и снижение налога на недвижимость, принятое в результате калифорнийского предложения 13. Тот факт, что Освальд мог четко формулировать свои идеи, Я опережал свое время, говорит о его способностях исследователя в области политической экономии и социологии. По иронии судьбы, он, как марксист, не рассчитывал на поддержку марксистской коммунистической партии Соединенных Штатов. В его глазах она предала свои принципы вместе с идеалами коммунизма и заслуживала только резкой критики. Она, Компартия США, превратилась в простой рычаг иностранной державы, для свержения правительства Соединенных Штатов не во имя свободы или высоких идеалов, а в рабском соответствии с пожеланиями Советского Союза и в ожидании установления полного господства Советской России на американском континенте. Не может быть никакого сочувствия к тем, кто превратил идеал коммунизма в гнусное проклятие для западного гражданина. В поисках потенциальных сторонников Освальд не выпускал из виду возможность того, что даже в рядах Компартии и в других недружественных организациях могут быть члены, способные воспринять его теорию и послужить его делу. Он четко обозначил свои представления о применении силы. Сила должна использоваться только для защиты США от врагов. Вооруженная защита наших идеалов должна стать общепринятой доктриной после кризиса точно так же, как воздержание от любой демонстрации силы должно быть нашей доктриной до того. Этот тезис может объяснить интерес Усфальда к организованным вооруженным группам, где он, возможно, искал потенциальных сторонников для выполнения задачи по защите страны, если в этом возникнет необходимость. В связи с этим я задаюсь вопросом. Не была ли широко разрекламированная скандальная фотография на заднем дворе Освальда с винтовкой в одной руке и газетой в другой, задумана как часть пропагандистской кампании после кризисного периода? При всем при этом я не могу избавиться от ощущения, что в Освальде на этой фотографии есть что-то странное. Общаясь с представителями разных организованных групп, он выискивал тех, кто был готов выслушать и принять его независимо от того, Разделяли ли они про капиталистические или прокоммунистические взгляды? Должно быть, Освальд верил в то, что предоставив им неопровержимые факты о положительных и отрицательных сторонах как капитализма, так и социализма, он поможет им увидеть ценность его афинской системы как рационального способа решения социальных проблем Америки. Освальд полагал, что, познав на собственном опыте преимущества и недостатки советского социализма, он также пришел взвешенной разумной оценке его потенциала. Американец хотел поделиться своим опытом с другими, чтобы его знания послужили благому делу. Вместе с тем, независимо от того, насколько разумной и альтруистичной казалась афинская система Освальда, она предполагала определенный компромисс между капитализмом и социализмом. Его неискушенные в теоретических аспектах социальных систем соотечественники не могли воспринимать все, что предлагал Освальд через призму холодной войны. А здесь не могло быть никакого компромисса со злейшим врагом, Советским Союзом. Если вы не с нами, вы против нас? Судя по политическим взглядам Освальда, у него не было никаких причин прибегать к насилию против американского президента. Участие в убийстве американского лидера подорвало бы его принципы и низвело бы автора новой системы до незавидного положения лицемера. Освальд слишком серьезно относился к своим политическим взглядам и своей афинской системе, чтобы рисковать чем-то подобным. Отстранение президента было бы бесполезным актом с точки зрения изменения политико-экономической системы США. И действительно, после смерти президента Джона Кеннеди никаких подобных изменений не произошло. Его преемник Линдон Джонсон успешно реализовал программы своего предшественника «Новые рубежи». Убийство президента Соединенных Штатов могло привести к военному конфликту против страны, которая стояла за этим. Не нужно обладать особыми аналитическими способностями, чтобы сделать вывод, на какую страну в условиях Холодной войны были бы направлены обвинения и удар. Война в форме ядерного апокалипсиса, несомненно, могла быть кризисом, который Освальд рассматривал в своей теории. Но он ничего бы от этого не выиграл поскольку у него не было бы возможности использовать возникшую гипотетическую посткризисную ситуацию в своих целях. Освальд все еще был одинок в своей попытке создать движение и распространить свои идеи. Партии, организованные в соответствии с его принципами, еще не существовало, и было невозможно соответствующим образом организовать выживших и привести их к новой жизни. Все было предоставлено различным организованным экстремистским или религиозным группировкам, И, возможно, даже ортодоксальным коммунистам, пережитком до кризисного периода, готовым захватить власть. Ситуация которой опасался Освальд. Если бы они преуспели, это означало бы его политическую смерть, гибель еще не родившегося общественного деятеля и сокрушительный удар по делу всей его жизни. Таким образом, было совершенно невероятно, чтобы Освальд претендовал на роль убийцы президента, самоубийственный курс для его политических амбиций. Освальд проповедовал ненасильственный подход, который требовал упорной организационной работы для достижения цели. Эта позиция определяла его деятельность. Анализ жизни Освальда по возвращении в Штаты подтверждает эту точку зрения. Девятидневный трансатлантический переход в Штаты на судни Маасдам в начале июня 1962 года предоставил Освальду достаточно свободного времени на размышления. Ему нужна была эта передышка, чтобы привести свои мысли в порядок и наметить планы на будущее, прежде чем он ступит на родную землю и встретится лицом к лицу со своими соотечественниками. Пребывание Освальда на протяжении двух с половиной лет в Советском Союзе оказало глубокое влияние на его мировоззрение. Это был период надежды и разочарований, период отрезвления и отхода от своих изначальных идеалистических представлений о стране Советов. Он нащупывал свой путь, преодолевая лабиринт идеологических предрассудков, чтобы, наконец, прийти к своей афинской системе. Освальд хотел бы задать невидимой аудитории своих соотечественников следующий вопрос. Кто из вас пытался выяснить правду, скрытую за клише «Холодной войны»? Я жил при обеих системах. Я искал ответ, и хотя было бы очень легко обмануть себя, заставив поверить, что одна система лучше другой, Я знаю, что это не так. Будучи в одиночестве, Освальд задавал себе риторический вопрос. Куда я могу обратиться? К фракционным мутантам обеих систем коммунизма и капитализма? Гегелевским ревизионистам, оторванным от реальности, религиозным группам, ревизионистам или абсурдному анархизму? Нет. Он полагал, что знает ответ на этот вопрос. Для человека, знакомого с обеими системами, Не может быть компромиссов. Он должен быть против их принципиальных основ. Все же незрело занимать позицию, которая гласит проклятие на оба ваших дома. Любая практическая попытка создания альтернативы должна в качестве основы иметь лучшие из обеих систем. Есть две мировые системы, одна из которых искажена до предела неправильным использованием социализм советского типа. Другая ⁇ декадентский и умирающий в своей конечной эволюции американский капитализм, подлинно демократическая система объединила бы лучшие качества двух систем на американском фундаменте, противопоставив обеим мировым системам в их нынешнем виде. В принципе, Освальд определил свой дальнейший курс действий. Если в приведенном ранее отрывке он звучит как «сердитый молодой человек, разочаровавшийся в мире», Его зрелость также очевидна, поскольку он ищет позитивное решение и выход из затруднительного положения. Его стиль изложения напоминает агрессивную и возвышенную манеру изложения, встречающуюся в работах русских революционных лидеров. По прибытии в США Освальд предусматривал возможность общения с прессой и официальными лицами. В уединении в корабельной каюте он набросал сценарий такой встречи с вероятными вопросами и своими ответами на них. Это заняло у него несколько страниц корабельной бумаги, предоставляемой пассажирами. Он мысленно нарисовал два варианта развития событий и представив соответствующие ответы на возможные вопросы. Его пребывание в СССР могло отразиться на приеме, который мог быть ему оказан по возвращении в Штаты. В лучшем случае Освальд мог бы оказаться лицом к лицу с неким закоренелым бюрократом, полным страха и подозрительности по отношению к Советскому Союзу и сомнений в лояльности моего друга к своей стране. По первому сценарию Освальд становится в позу и ведет себя вызывающе, что и отражает в его ответах. Второй набор ответов по другому сценарию носит более взвешенный характер и отражает его истинные взгляды. В целом, со своим хорошо развитым чувством юмора, Освальд развлекался, чтобы развеять скуку морского перехода. Итак, на вопрос «Почему вы уехали в СССР?» По первому сценарию Освальд отвечает «Я поехал в знак протеста против американской политики в зарубежных странах как выражение моего личного протеста и ужаса в связи с ошибочной линией, проводимой правительством США». По второму варианту он предлагает более взвешенный ответ Я поехал как гражданин США в качестве туриста, проживающего в чужой стране, на что имею полное право. Я поехал туда, чтобы увидеть землю, людей и то, как работает их система». На мой взгляд, именно это объясняет, почему он в первую очередь приехал в Советский Союз, как исследователь, собирающий информацию о стране из первых рук. По первому сценарию на вопрос, почему вы так долго оставались в Советском Союзе, если хотели только посмотреть». Освальд отвечает, «Я прожил в СССР с 16 октября 1959 года по весну 1962 года, то есть два с половиной года. Я сделал это потому, что я жил вполне комфортно. У меня было много денег, бесплатная квартира, много девушек и так далее. Почему я должен был оставить все это?» В этом утверждении много самоиронии. Он даже не мог полностью расслабиться в своей квартире, которая, как он справедливо подозревал, прослушивалась. Девушка, которую он любил, разбила ему сердце. Его романы сводились к нескольким проходящим интрижкам. Много денег нельзя было потратить, как это ему хотелось. Его более взвешенный ответ на тот же вопрос был таков. «Я спокойно проживал в СССР до февраля 1961 года, когда написал в посольство заявление о том, что хотел бы вернуться. Мой паспорт находился в посольстве на ответственном хранении. С этой целью меня пригласили в Москву, где посольство немедленно вернуло мне мой паспорт и посоветовало, как получить выездную визу от советских властей для меня и моей русской жены. Этот долгий и трудный процесс занял месяцы с июля 1961 года по май 1962 года. Вот почему я пробыл там так долго. Не по собственному желанию. По сути, это было правдой, учитывая бюрократические проволочки, с которыми он столкнулся после своего решения покинуть Советский Союз. Его первый ответ на вопрос «Вы коммунист?» звучит двусмысленно. В принципе, да. Хотя я ненавижу СССР и социалистическую систему, я все же думаю, что марксизм может работать при других обстоятельствах. Утверждение Освальда, что он коммунист, означает, что он принимает теоретическую возможность коммунизма, утопического видения совершенной социальной системы. В то же время он отрицает тоталитарную систему СССР и считает ее пародией на подлинные коммунистические идеалы. Размышляя над этим вопросом, он, возможно, задумался о тех с трудом добытых истинах, которые он осознал во время своего пребывания в СССР. Но ответ, который он планировал дать своим американским интервьюерам, был столь же правдивым. Он бы им сказал «конечно нет». В этом ответе он не отклонялся от истины. Коммунизм Освальда на самом деле не означал то, как его воспринимали рядовые американцы, обработанные официальной пропагандой. Он презирал советский тоталитаризм и никогда не был членом коммунистической партии. С советской партийной точки зрения марксизм Освальда был еретическим. Он осмеливался выступать с ревизией этого учения и не мог считаться истинным сторонником марксизма. На вопрос о различиях между СССР и США его ответ по первому сценарию звучит – нет, за исключением того, что в США уровень жизни выше, свободы примерно те же. Медицинская помощь и система образования в СССР лучше, чем в США. В своей более серьезной версии он перечисляет свободы, ограниченные для советских граждан. Свобода слова, путешествия, открытое несогласие с непопулярной политикой, свобода верить в Бога. Освальд заканчивает свое воображаемое интервью, реакции репортеров, расположение которых он завоевал. Газеты «Спасибо, сэр, вы настоящий патриот!» Мой друг определенно не придавал особого значения этим своим ответам, рассматривая их как способ слегка развлечься и скрасить монотонность морского перехода. Он даже не удосужился уничтожить эти листы. Проведенное Освальдом политико-социологическое исследование «Коллектив. Жизнь русского рабочего» Важный документ, дающий хорошее представление об интересах, менталитете и политических взглядах автора. Эта работа, проводившаяся Освальдом негласно, является собой углубленное исследование социальных и политических аспектов жизни трудящихся в СССР на примере коллектива рабочих радиозаводов в Минске. Источниками материала для Освальда были прежде всего его личный опыт и наблюдения в коллективе, где он работал наравне со всеми, Газеты и журналы, сообщения средств массовой информации, официальная политическая и социологическая литература. В частности, его выбор пал на блокнот агитатора, на который он подписался и тщательно прорабатывал каждый выпуск. Полученную на производстве и повседневном общении с рабочими информацию он сопоставляет с преподносимой официальной пропагандой. Для подтверждения заключений он приводит много статистических данных, которые придают весомость его наблюдениям. Освальд придерживается позиции объективного аналитика. Наряду с отрицательными он готов видеть и положительные стороны советской системы. Это весьма похвально для американского исследователя периода Холодной войны. Он наглядно демонстрирует независимость мышления в своем отказе поддаться влиянию вездесущей партийной пропаганды. Удивительно, как много аспектов советской жизни Освальду удается охватить на 50 страницах своей рукописи. Здесь представлен исчерпывающий отчет о различных аспектах деятельности рабочих, среди которых он находился почти два года. Особое внимание уделяется разным внутренним, социальным, идеологическим и политическим проблемам и тому, как они решаются в стране. Американец критикует, в частности, работу партийной пропагандистской машины и показывает ее абсурдность. Он ссылается на Маркса в связи с организацией фабричного производственного процесса. Несмотря на небольшой объем написанного, Освальду удается расширить свое внимание за пределы общего комментария самой системы и перейти к изучению людей, которые управляют и управляются ею. Особо следует отметить удивительный размах интереса Освальда к советским людям, охватывающий всех от рядовых рабочих до самого руководителя страны Хрущева. Иногда он предлагает информацию мне неизвестную. Например, то, что он дает в своих комментариях о первом секретаре Коммунистической партии Белоруссии Мазурове. В своем исследовании Освальд демонстрирует глубокое проникновение в то, что происходило вокруг него, и развивает свой активный критический подход. В результате поднятая им тема при взгляде на нее глазами моего друга становится актуальной и интересной. В целом эссе представляет собой кропотливое исследование современного социализма советского образца, что позволяет рассматривать Освальда как серьезного исследователя в области социально-политических отношений в этой стране. Действительно, его эссе вполне приемлемо для публикации в серьезных западных академических журналах, ориентированных на работы, посвященные социологическим проблемам. Освальд определенно видел себя как активиста общественно-политического движения и, соответственно, планировал свою жизнь. Был ли он достаточно подготовлен, чтобы выполнить свои амбициозные устремления или он был просто психически неуравновешенной личностью, страдающей манией величия? Насколько серьезно можно рассматривать Освальда как потенциальную общественно-политическую фигуру, можно судить по его выступлениям и активности в период «Весна-осень» 1963 года. Этот период очень показателен и заслуживает внимания. В своем революционном резюме, написанном за два месяца до драматических событий в Далласе, Освальд описывает шаги, которые он предпринял для осуществления своих устремлений. В нем он говорит о своем военном опыте, приобретенном во время службы в морской пехоте США, опыте проживания в СССР, знании русского языка, своей марксистской ориентации и работе по изучению современного коммунистического движения. Он также пишет о своей деятельности в качестве лектора и уличного агитатора, об участии в дебатах по радио, приобретенном организаторском опыте. Подтверждаются ли его слова фактами? Начнем с его активности в качестве лектора. В конце июля 1963 года он выступил с докладом на тему «Современная Россия» и «Практика коммунизма» перед академической аудиторией колледжа в Спринг-Хилл. Освальд произвел большое впечатление на своих слушателей. Присутствовавшие на лекции представители преподавательского состава колледжа, находясь в полном убеждении, что перед ними выступал человек с высшим образованием, отметили высокий профессионализм лектора. Их заблуждение понятно. Освальд посвятил более двух лет непосредственному изучению Советского Союза. Он глубоко проник в этот вопрос и представил обстоятельный и интересный аналитический отчет на тему характеристики современного социализма в СССР. По актуальности темы, объему фактического материала, глубине анализа и исследования Освальда вполне соответствовало уровню диссертационной работы. Это была первая публичная проверка способности Освальда как оратора удерживать внимание аудитории на лекции, длившейся более часа четко излагать свои взгляды, выдержать 20-минутный шквал вопросов. Он с честью прошел через это испытание. Академические круги отнеслись к нему серьезно, Докладчик получил их одобрение, сумел отстоять свою позицию в дебатах с более образованными и опытными оппонентами. Для Освальда, безусловно, было важно получить положительную оценку своим исследованиям со стороны академических кругов. Их одобрение давало ему моральный стимул для продолжения своей общественно-политической работы. Организация отделения Комитета за справедливое отношения к Кубе в Новом Орлеане могла далее послужить цели признания Освальда в качестве общественной и политической фигуры. При этом, ввиду его возможного возвращения в Советский Союз, связь с организацией общественного комитета, поддерживающего Кубу и Фиделя Кастро, могла помочь ему снискать расположение советских властей. Они должны были благосклонно воспринять его деятельность в качестве секретаря орлеанского отделения комитета. Главный лозунг Комитета «Руки прочь от Кубы» также фигурировал и в «Правде» газете, выражающей официальную советскую точку зрения. Этот лозунг точно отражал позицию СССР по поводу агрессивной политики Соединенных Штатов в отношении революционной Кубы. Освальд должен был тщательно и всесторонне продумать свой подход к вопросу организации Новоорлеанского отделения Комитета за справедливое отношение к Кубе. Выбор Нового Орлеана как место проведения политической деятельности имел как преимущества, так и недостатки. Это был город с большим количеством кубинских эмигрантов, настроенных против режима Кастро. Освальд определенно принимал во внимание все это и предполагал, что его деятельность здесь привлечет внимание как оппозиции, так и широкой общественности. Он, возможно, рассчитывал таким образом привлечь тех здравомыслящих кубинцев, которые стремились к позитивному политическому урегулированию американо-кубинских отношений. Настроение кубинских беженцев было разным. Часть из них все еще надеялись в ближайшем будущем воссоединиться с родиной, которую вынуждены были покинуть. Ввиду того, что кубинские беженцы были категорически против Кастро, активность отделения Комитета за справедливые отношения к Кубе могла быть воспринята ими как поддержка режима Кастро, а не как направленная на защиту их родины. Кубинские изгнанники всегда были готовы к крайним действиям против любого, кто стоял на пути их праведного гнева. Можно только догадываться, как далеко могли зайти антикастровское большинство и правые элементы Нового Орлеана, чтобы противостоять деятельности Освальда. В результате у активиста-американца могло возникнуть много неприятностей, Работать предстояло в очень сложных условиях. Революционная Куба порвала с капитализмом, но все еще стояла на перепутье, не определившись с направлением своего дальнейшего общественно-политического развития. Новоорлеанское отделение Комитета за справедливое отношение к Кубе могло бы привлечь в свои ряды умеренных кубинцев, проживающих в городе. Почему бы им не проникнуться общественно-политическими взглядами Освальда, изложенными в его афинской системе? Если все пойдет как задумано и количество членов комитета возрастет, то он может быть преобразован в партию его последователей. В принципе, кубинские празелиты комитета или движения в поддержку Кастро могут даже применить теорию Освальда на практике как руководство по общественно-политическому устройству Новой Кубы. Эта страна могла бы послужить испытательным полигоном для его теорий. Не переоценивал ли Освальд свои возможности? Но какой ставший успешным политик не рисковал быть обвиненным в мании величия в то время, когда он был начинающим амбициозным никем? Каждый должен с чего-то начинать, и всегда будет идея, предшествующая маленькому первому шагу к намеченной цели. Так что действия Освальда в сложившейся ситуации были вполне практичными. Если для него станет невозможным оставаться в США, то он со своими прокастровскими идеями сможет найти убежище в СССР. Вместе с тем, реализовав свои амбициозные политические замыслы, Освальд смог бы продолжить свою политическую деятельность у себя на родине. С конца мая 1963 года Освальд погрузился в организацию в Новом Орлеане отделения Комитета за справедливое отношение к Кубе. Он пишет, 29 мая 1963 года я запросил разрешение у штаб-квартиры за справедливое отношение к Кубе по адресу 799 Бродвик, Нью-Йорк, попытаться создать местное отделение в Новом Орлеане. Я получил осторожный, но полный энтузиазма ответ от Ли, национального директора комитета за справедливое отношение к Кубе. Затем я сделал макеты и напечатал общедоступную литературу о местном отделении за справедливое отношение к Кубе. Я нанял людей для распространения литературы. Затем я организовал людей, положительно настроенных к Кубе, для обсуждения и распространения брошюр. Я проник в организацию кубинский студенческий директорат и снабдил их своей информацией. Я организовал небольшое активное отделение комитета за справедливое отношение к Кубе, состоящие из ее членов и сочувствующих там, где раньше не было ни одного. Агитационная деятельность Освальда на улицах Нового Орлеана привела к скандалу с участием кубинцев, настроенных против Фиделя Кастро. Освальд был арестован и обвинен в нарушении общественного порядка и сдержке ведения открытой политической борьбы. У меня есть опыт уличной агитации, поскольку я занимался этим в Новом Орлеане в связи с деятельностью отделения за справедливое отношение к Кубе. 9 августа 1963 года ко мне пристали трое кубинцев, настроенных против Кастро, и я был арестован за организацию беспорядков. Меня допрашивали в отделении полицейского управления Нового Орлеана и продержали всю ночь, а на следующее утро родственники внесли залог. Впоследствии я был оштрафован на 10 долларов. Обвинения против трех кубинцев были сняты судьей. 16 августа я организовал демонстрацию за справедливое отношение к Кубе из четырех человек перед Международным торговым центром в Новом Орлеане. Эта демонстрация была снята на видео местным телеканалом и показана в новостях в 6.00. Последовало признание Освальда средствами массовой информации и приглашение выступить на радио в качестве секретаря нового Новоорлеанского отделения комитета с изложением своих идей. Его первое выступление состоялось в программе Latin Listening Post, а второе — в прямом эфире в форме радиодебатов против двух противников комитета за справедливое отношение к Кубе и Фиделя Кастра. Освальд приветствовал эти публичные дискуссии и рассматривал их как способ привлечения внимания к своему движению. «Я был приглашен на радио выступить в радиопрограмме «Латиноамериканский фокус» 17 августа в 7.30 вечера. Модератором был Билл Стаки, который в течение получаса задавал мне вопросы о цели отделения за справедливое отношение к Кубе. Участие Усвальда в программе «Свободная беседа» в прямом эфире радиодебатов 21 августа 1963 года оказалось его последним публичным выступлением в качестве политического активиста. Это было знаменательное событие, позволяющее заглянуть в его внутренний мир. Меня пригласили принять участие в радиодебатах между Батлером из Инка, представителем антикоммунистической и пропагандистской организации, и Карлосом Бриньером, делегатом Кубинского студенческого революционного управления в изгнании в Новом Орлеане. Эти дебаты транслировались с 6.05 до 6.30 21 августа. После этой программы я участвовал в трехминутной кинохронике, которая была показана на следующий день, 22 августа. В радиостудии для проведения дискуссии в прямом эфире собрались Ли Освальд и его оппоненты, идеологические противники. Эд Батлер, руководитель группы правых, и кубинец Карлос Бриньер, активист, выступающий против Кастро. За несколько дней до этого у Освальда с Бриньером произошла стычка на улице. Нынешняя встреча была задумана как академическая дискуссия участников, придерживающихся разных точек зрения, без пролития крови. Освальду эти выступления нужны были для популяризации своего движения. Однако было неясно, какую огласку принесет ему его появление в прямом эфире. Ему предстояло продемонстрировать свою компетентность и привлечь аудиторию на свою сторону. Политическое лицо и репутация еще неизвестного Освальда во многом зависели от исхода встречи. Выступая в одиночку против объединенных сил опытного профессионального агитатора и темпераментного кубинского иммигранта, Освальд был в невыгодном положении. Он был молод и менее опытен, чем Батлер. При всем этом Освальду предстояло защищать непопулярные идеи. В сознании простых американцев любая связь с Красной Россией ассоциировалась с коммунистической агрессией. Батлер и Бреньер предвкушали, как они устроят публичную порку этому неизвестно откуда взявшемуся марксисту и похоронят его как политического деятеля вместе с его новоиспеченным Новорлеанским отделением комитета за справедливое отношение к Кубе. С этой целью Батлер запасся компроматом на Освальда из сообщений прессы о нем в Москве, предоставленных комитетом антиамериканской деятельности. Освальд, безусловно, был осведомлен, что в газетах периодически появлялась краткая информация о нем в связи с его пребыванием в СССР и предвидел вероятность того, что его оппоненты попытаются использовать ее против него. К чему Батлер и Бриньер оказались не готовы, так это к тому, что они столкнутся с высокомотивированным активистом, который уже накопил достаточно политического опыта, чтобы быть на уровне. Освальд не питал иллюзий по поводу того, что ему для того, чтобы пережить предстоящие испытания, надо будет сохранять хладнокровие, ясно мыслить и мобилизовать все свои навыки проведения дебатов. Билл Стаки начал встречу с представлением Ли Харви Освальда, секретаря Новоорлеанского отделения комитета за справедливое отношение к Кубе и краткой информацией о, Собственном комитете. Однако в центре его представления было сенсационное сообщение о том, что Освальд прожил три года в СССР. Журналист сказал, что эту информацию Освальд утаил во время предыдущего интервью. Напрашивался вопрос, был ли Освальд коммунистом, а если так, то возникает сомнение в независимости комитета. Вероятнее всего, им манипулируют русские коммунисты. Атмосфера накалилась. Освальду было предложено дать объяснение своим действиям. Он не только умело отклонил обвинения в том, что он проживал в СССР, но и обратил этот факт в свою пользу. Ли Харви опроверг инсинуации своих оппонентов о том, что он был коммунистом, поскольку пребывал в СССР. Напротив, его опыт проживания там дает ему возможность категорически отрицать, что Куба и отделение Комитета за справедливое отношение к Кубе управляются коммунистами. Он также отрицал свою принадлежность к какой-либо другой организации, кроме названного Комитета. Последовала эмоциональная атака Карлоса Бреньера. Кубинский беженец был откровенно враждебен и явно пытался провоцировать Освальда. Его напоры латиноамериканский темперамент грозили превратить встречу в бессмысленный эмоциональный обмен взаимными обвинениями и в итоге сорвать дискуссию. Освальд не мог себе позволить поддаваться эмоциям. Сохраняя полное хладнокровие, он расправился с эмоциональным кубинцем Несколькими возражениями, окрашенными юмором. Эд Батлер был следующим на очереди, искушенный в дебатах, опытный, профессиональный агитатор. Он прекрасно знал, как вести себя со своими политическими оппонентами. Батлер подготовился к этой встрече, проработав доступную информацию как об Босвальте, так и о Комитете за справедливое отношение к Кубе. Его манера задавать вопросы своим вкрадчивым урлыкающим голосом обезоруживала оппонента. Именно Эд Батлер, а не эмоциональный кубинец, принудил Освальда на мгновение потерять самообладание, когда сказал, что Освальд, будучи секретарем отделения данного комитета, не знал руководства собственной организации. Освальд горячо запротестовал. Это был один из тех его эмоциональных всплесков, вызванных неожиданной провокацией. Черта характера Освальда, которую я узнал на собственном опыте. Но он также быстро справился со своими эмоциями. Стаки предложил Освальду рассказать о его гражданском статусе в Советском Союзе и на какие средства он там жил. Поначалу обескураженный агрессивной манерой журналиста задавать вопросы Освальд быстро взял себя в руки и объяснил, что он работал и таким образом добывал себе средства на проживание. Ли Харви также отметил, что как американский гражданин, временно проживающий в другой стране, он постоянно поддерживал связь с американским посольством и не отказывался от своего американского гражданства. В разговор вмешался Эд Батлер, чтобы процитировать статью из газеты «Вашингтон Ивнинг star от 31 октября 1959 года, где сообщалось, что Ли Харви Освальд сдал свой паспорт в американское посольство в Москве и что он также подал заявление на получение советского гражданства. Батлер сказал, что, по его мнению, это выглядело как отказ Освальда от американского гражданства. Напряженная ситуация. Освальд, казалось, был выставлен как предатель своей родины и лжец. Отвергнув все эти предположения, как абсурдный, он парировал. Очевидный ответ на это заключается в том, что я вернулся в Соединенные Штаты. Лицо, которое отказывается от своего гражданства, юридически лишается права возвратиться в Соединенные Штаты. Сказал ли Освальд правду? Как мы знаем, он действительно пытался отказаться от своего американского гражданства. В его дневнике была запись, в которой говорилось об этом. «31 октября. Я принимаю свое решение». «Я прибываю в американское посольство. Я достаю свой американский паспорт и кладу его на стол. Я приехал, чтобы расторгнуть свое американское гражданство», — говорю я, как ни в чем не бывало. Однако какая польза была пытаться объяснить своим оппонентам, что он был тогда романтично настроенным глупцом, еще не познавшим советских реалий? С какой стати признавать, что, прожив несколько лет в Советском Союзе, он был только рад, что ему сохранили американское гражданство? Его оппонентам нужно было лишь подтверждение, что Освальд действительно пытался аннулировать свое американское гражданство. Они бы отказали ему вправе идти своим путем, учиться на своих ошибках и исправлять их. Предложив свое опровержение, скорее всего подготовленное заранее, Освальд пошел по протаренному пути защиты, которая заключалась в том, чтобы опустить все промежуточные события как несущественные и позволить им судить о его действиях по конечному результату. Это была политическая игра, игра, в которую играют по своим правилам. Оппонентам Освальда пришлось молчаливо согласиться с ним, поскольку общеизвестно, насколько неточными могут быть газетные сообщения. Освальд вышел победителем в этом решающем раунде. Эд Батлер продолжал давить на Освальда, стремясь выявить брешь в его защите. Ему нужна была какая-то зацепка, указывающая на связь Освальда с коммунистической партией СССР и его нелояльность к США. Сославшись на газетную вырезку, в которой говорилось, что Освальду наконец выдали свидетельство на проживание в СССР, Батлер хотел знать, что тот делал в Москве в течение двух недель до того. Это было несложно. Освальд просто ждал окончательного принятия решения на фоне разных бюрократических проволочек. Батлер далее перешел к другой теме и осведомился, является ли Освальд членом коммунистической партии. Тот возразил, что он марксист, но не коммунист. Батлер попросил объяснить разницу, полностью осознавая, что в понимании обывателя это было однозначно. Это была хитро задуманная ловушка. Освальд пустился пространно и горячо объяснять. Он называл такие разные страны, как Гвинея, Гана, Югославия, Китай и СССР, где, по его словам, политические системы включают различные элементы марксизма. При этом некоторые режимы даже поддерживаются Соединенными Штатами. Если Освальд полагал, что эти примеры помогут понять различие и его позицию, то он определенно заблуждался на этот счет. Эд Батлер заметил, что рассуждение Освальда не имеет отношения к данному вопросу. Действительно... Неискушенному американцу было все равно, какие аспекты марксизма практикуются в той или иной части земного шара. Освальд продемонстрировал широту своих познаний в политической географии, но вряд ли убедил аудиторию радиослушателей в том, что придерживаться марксизма вовсе не означает принадлежать к коммунистической партии. Его аргументация наталкивалась на барьер, порожденный пропагандой холодной войны, где доминировали подозрительность и упрощенные одномерные понятия добра и зла. Если Освальд был марксистом, то он был коммунистом. Если он был коммунистом, то был заодно с Красной Россией. И значит, был предателем. По всей видимости, Освальд был изобличен Эдом Баттлером как коммунист. Средний американец мог посчитать, что у этого Освальда даже не хватило смелости показать свое истинное лицо. Ли Харви должно быть очень беспокоило, какой еще компрометирующей информации, помимо старых газетных вырезок, располагают его оппоненты. По появлению легкой дрожи в его голосе и некоторым другим признакам, доступным тем, кто очень хорошо его знал, мне было понятно, что он пережил несколько очень напряженных моментов в этих дебатах. Для него было огромным облегчением узнать, что его противники истощили свои ресурсы. Воспользовавшись передышкой, Освальд взял инициативу в свои руки. Он сказал, что готов удовлетворить их любопытство и продолжить рассказывать о себе до конца передачи. Однако на повестке дня стоит вопрос американо-кубинских взаимоотношений и деятельность Комитета за справедливое отношение к Кубе. Билл Стаки понял намек и попросил Освальда, как секретаря Новоорлеанского отделения Комитета, рассказать о принципах и основной цели организации. После допроса с пристрастием, учиненного Освальду в начале дебатов, этот, казалось бы, простой вопрос получил особую окраску. Отголоски советского прошлого Освальда еще витали в воздухе. Освальд выступал не только перед своими суровыми оппонентами, которые следили за каждым его словом, но обращался к невидимой радиоаудитории. Ее предстояло по возможности привлечь на свою сторону. Ситуация требовала предельной собранности, он должен был выражаться четко по существу, пространное разглагольствование сработало бы против него и было бы воспринято как попытка скрыть за риторикой свои истинные намерения. Как Освальду удалось справиться с этой непростой задачей? Он, несомненно, был готов к такому вопросу и заранее подготовил ответ». В своем кратком выступлении Освальд сказал, задачи Комитета за справедливые отношения к Кубе заключаются в восстановлении дипломатических, торговых и туристических отношений с Кубой. Это один из наших главных пунктов. Мы за это. Я не согласен с тем, что ситуация в американо-кубинских отношениях очень непопулярна. Мы, конечно, в меньшинстве. Однако нас не особенно интересует, что говорят кубинские мигранты или правые члены правых организаций. Нас в первую очередь интересует отношение правительства Соединенных Штатов к Кубе. И мы стремимся заставить Соединенные Штаты принять меры, которые были бы более дружественными по отношению к кубинскому народу и новому кубинскому режиму в этой стране. Мы вовсе не связаны с коммунистами, несмотря на то, что у меня есть опыт жизни в России, независимо от того, что мы подвергались преследованиям. Независимо от любых этих моментов, Комитет за справедливое отношение к Кубе является независимой организацией, не связанной ни с какой другой организацией. Наши цели и наши идеалы предельно ясны и наилучшим образом соответствуют американским традициям демократии. Он произнес свою краткую речь в уверенной и непринужденной манере. С учетом сложившейся в радиостудии напряженной ситуации, выступление Освальда, который не закончил даже среднюю школу, явило собой образчик ораторского искусства. Освальд принял во внимание, что Стаки предварил свой вопрос вводной общей информации о комитете. Это позволило ему, как выступающему, сосредоточиться на том, что он со своей стороны считал необходимым сообщить своей аудитории. Он четко изложил принципы деятельности Комитета за справедливое отношение к Кубе и, по существу, осветил другие вопросы. В риторической структуре его речи есть несколько привлекающих внимание особенностей. Предварительно следует отметить, что Освальд не изучал ораторское искусство. Вместе с тем он прибегает к интересным профессиональным ораторским приемам. В нем, по-видимому, заговорил его природный дар. Например, чтобы усилить посыл своей речи, он использует контраст «нас», Не интересует, что говорят кубинские мигранты или правые. Нас интересует позиция правительства Соединенных Штатов. Осознавал он это или нет, контраст представлял собой мощный инструмент в политической речи. На ум приходят фрагменты наугурационной речи Джона Кеннеди. Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для своей страны. Повторение слова словосочетания «независимо от» производит эффект крещенда с кульминацией, приходящейся на последний период. Все это придает его речи также и определенный ритмический рисунок. Заключительная часть речи Освальда представляет собой краткое изложение высказанных им ранее положений. Одновременно интонацией своего голоса он дает понять аудитории, что его речь подошла к концу. Здесь он использует еще один популярный риторический прием — к которому прибегают все опытные ораторы, заканчивая свое выступление. В иных условиях Освальд, несомненно, был бы вознагражден аплодисментами за свою речь. Что касается сути его выступления, то в нем содержится четкий ответ о целях и задачах Комитета за справедливое отношение к Кубе. Именно кубинский народ должен извлечь выгоду из деятельности Комитета. Его утверждение о том, что Комитет не особенно заинтересован в том, что говорили антикастровские и правые группы, мог быть истолкован двояко. Во-первых, как попытка Освальда разрядить ситуацию и отказаться от бесполезной перепалки со своими оппонентами. Во-вторых, продемонстрировать свою полную независимость от чего-либо мнения. Хорошая попытка, но крайне маловероятно, чтобы его противники успокоились на этом. Они, безусловно, продолжали бы ожесточенно выступать против Освальда. Привлекая внимание к СССР, Освальд подчеркнул, что коммунистическая партия не контролирует комитет. Он опровергал обвинения в советском господстве. Учитывая шквал обвинений, которые он пережил только что, обращение к СССР было смелым шагом. Тем самым Освальд продемонстрировал, что ему нечего скрывать в его советском прошлом, несмотря на то, что его оппоненты пытались инкриминировать ему это. Открытость обычно вызывает симпатию аудитории. Вместе с тем Освальд ступал здесь по тонкому льду. СССР и Коммунистическая партия были тесно связаны в глазах его соотечественников и в условиях Холодной войны вызывали страх и подозрительность. В заключении радиодебата Фосфальд четко изложил свои взгляды по другим вопросам, касающимся кубиноамериканских отношений. Он снова продемонстрировал глубокое понимание проблемы, интеллект и красноречия. Даже его оппонент Батлер был впечатлен выступлением Освальда и искренне отзывался о нем как о человеке, обладающем качествами, весьма компетентного агитатора. В устах идеологического противника эта оценка звучала как признание Освальда молодым способным общественно-политическим деятелем. Несмотря на эмоциональное напряжение и неожиданные вопросы, в том числе провокационного характера, Освальд уверенно держался и четко проводил свою линию. В то же самое время умел слышать аргументацию своих оппонентов. Хотя он придерживался противоположных взглядов, никто не видел в нем политического фанатика, а скорее доступного и рационально мыслящего оппонента. У Освальда была профессиональная манера вести дискуссию. Прослушивание записей радиодебатов напомнило мне наши потешные интервью, записанные на магнитофоне в Минске. Они проходили у меня дома в самой непринужденной обстановке. В них Освальд проявил живость ума и свою способность к импровизации. Он незамедлительно выдавал остроумные ответы на самые неожиданные вопросы. Если тогда это было всего лишь развлечение, то теперь он демонстрировал те же качества в дебатах с реальными оппонентами, от исхода которых во многом зависело его продвижение на общественно-политическом поприще. В одной из инсценированных наших импровизаций Освальд неожиданно предложил мне роль сенатора штата Техас, у которого он, корреспондент, берет интервью. Его интересовало мнение сенатора о берлинском кризисе и новой политике правительства США в отношении фермерства. Если берлинский кризис был, что называется, злобой дня, то о политике правительства США в отношении фермерства я не имел ни малейшего представления. Но по правилам нашей игры сдаваться было нельзя. Чтобы не молчать, я произнес набор высокопарных популистских фраз, пока Освальд не остановил меня словами благодарности. Эпизод с интервью в Минске приоткрывал настроение и внутренний мир Освальда. В условиях свободной импровизации возник Техас, его родной штат, от которого он был оторван уже несколько месяцев. Он пребывал в другой стране, однако живо интересовался вопросами внутренней жизни своей родины. В его сознании также доминировали социально-политические проблемы. Вместе с тем у него не было одержимости и стремления навязать свои взгляды другим во что бы то ни стало. Освальд проявил себя как исследователь современного состояния и проблем социализма и капитализма. Его целью было разработать систему социально-политического устройства государства, позволяющую решить проблемы социально-экономического неравенства, расовой дискриминации, образования и многих других. Это определяло его мотивацию и поступки. Печальная реальность такова, что в области социально-политического движения и преобразований либо побеждают и получают признание, либо проигрывают и уходят в небытие. Обозревая пройденный путь победителя, его временные неудачи и проблемы интерпретируются как препятствия, которые были успешно преодолены и послужили проверкой целеустремленности и силы воли победителя. Что касается неудачника, то вряд ли кого-то заинтересует его потенциал, о чем он думал, что он писал, что делал. Он не справился со своей задачей. Ему следовало бы найти для себя менее амбициозное занятие. Несмотря на блестящие способности, Освальду не дали шанса продолжить свою политическую карьеру и полностью реализовать свой потенциал. Его выбросили из жизни именно потому, что он со своим интеллектом представлял опасность для тех, кто организовал убийство Кеннеди. Освальда сделали неудачником. Много говорилось о состоянии психического здоровья Уосфальда. Комиссия Ворона первая высказала сомнения в его нормальности. Эта версия предлагалась американцам в контексте объяснения убийства американского президента. Страдал ли Уосфальд психическими отклонениями? Некоторые считают его раннюю одержимость марксизмом и Советским Союзом подозрительной. Другие пытаются выдвинуть против Освальда обвинения в невменяемости, отмечая, что он рос сиротой, имел репутацию одиночки, пытался покончить с собой и так далее. В медицинском институте я прошел курс психиатрии, что дает мне основание высказать свое профессиональное мнение о состоянии психического здоровья Освальда. Из курса психиатрии я вынес впечатление о том, как тонка может быть грань между нормальностью и безумием. У меня была возможность длительно общаться с Освальдом, наблюдать за его поведением в повседневной обстановке в радостные и тяжелые периоды его жизни, в общении с окружающими, в здравии и болезни. Маловероятно, что я мог не обратить внимание на симптомы какого-нибудь психического заболевания. Освальд всегда был хорошо выбрит, чист и опрятен. Он не курил и не употреблял наркотики, не питал пристрастия к алкогольным напиткам, был умерен в еде. Освальд предпочитал ходить пешком – Любил рыбачить и играть в шахматы. Он много читал, любил музыку, как популярную, так и классическую. Находясь в чужой стране, Освальд испытывал психологический дискомфорт, связанный с языковой депривацией, различиями в культуре и другое. Но он вполне адекватно справлялся с этими проблемами. Освальд глубоко разочаровался в советском социализме. Более слабый человек в его положении мог бы сломаться, начать пить, пытаться уйти от реальности. Ли Харви справился со всеми своими проблемами. Он не производил впечатления эмоционально неадекватной личности. В его обществе я никогда не испытывал того внутреннего напряжения, какое возникает в присутствии психопата. В двух инцидентах я непреднамеренно вызвал у Освальда очень эмоциональную негативную реакцию. Однако, как только он понимал, что произошло недоразумение, и я ничего не замышлял, он тут же остывал. Более того, он сумел найти способ загладить ситуацию так, что у меня не осталось неприятного осадка от его вспышки. В целом, мы отлично ладили друг с другом, хотя и расходились во мнениях по ряду вопросов. Освальд обладал хорошим чувством юмора и ценил проявление юмора у других, что само по себе является скорее признаком психического здоровья. У него с его фантазией и талантом мимо были определенные актерские задатки. Эти его качества были открыты только для тех, кому он доверял и с кем чувствовал себя свободно. Мой друг не был замкнутым одиночкой, и недоступным интровертом, однако он не относился и к той категории людей, которые пылают энтузиазмом. В присутствии тех, кому он не испытывал симпатии, он надевал маску отстраненности и был вежливо холоден. В компании его вполне устраивало, если кто-то брал на себя лидерство. Иногда, по случаю, он мог взять лидерство на себя и успешно справлялся с этой ролью. «Состояние психического здоровья Освальда было темой моего обсуждения с авторитетным психиатром профессором Алексеем Скугаревским, доктором медицинских наук, который также знал американца и находил его нормальным. Никаких признаков неврологических нарушений или каких-либо психотических изменений нет», гласило заключение американского старшего психиатра Ренатуса Хартекса доктора медицины, который обследовал Освальда по случаю его школьных прогулов, когда Освальду было 13 лет. Детство Освальда без отца могло сформировать его особое отношение к детям. По трагическому стечению обстоятельств, моя маленькая племянница Света тоже потеряла отца еще до своего рождения. Ли знал об этом печальном событии. Когда он бывал у нас, то случалось, брал девочку за ручку, и они гуляли по комнате. Между ними установились взаимопонимание и симпатия. Как вспоминала моя мать, из моего американского друга получилась бы хорошая няня. Он освобождал ее для выполнения домашних работ. Исходя из моего опыта общения с Освальдом, ему не свойственно стремление к физическому насилию. Я вынес это впечатление из нашего тренировочного рукопашного боя, когда мы выясняли, чья армия лучше. Тогда мне запомнилось полное отсутствие Освальда агрессии, которая обычно в той или иной мере проявляется у условного противника даже в учебном бою. Непринятие Освальдом физического насилия как способа разрешения конфликтных ситуаций было отмечено и в других случаях. Лей отказался драться с другим рабочим Максом Прохорчуком из-за инцидента с прессом. Он просто стоял и спокойно смотрел на разъяренного Макса, которого и охладила невозмутимость Освальда. Аналогичная ситуация возникла с кубинским беженцем Бриньером, который столкнулся с Ли, когда тот распространял листовки на улицах Нового Орлеана в защиту Прокастровской Кубы. Бриньер собирался наброситься на Освальда, но тот и не думал сопротивляться. Хладнокровие Ли Харви остановило кубинца и удержало его от применения физического насилия. «Судя по тому, что я узнал об Освальде, основываясь на моих исследованиях, а также на моем собственном опыте, для него было бы психологически невозможно убить человека. Освальд обладал боевым духом, его сила проявлялась в способности отстаивать то, в чем он был убежден. Когда доходило до битвы умов, здесь он твердо стоял на своем. Предположение, что Ли Харви Освальд был тайным агентом правительства Соединенных Штатов или Советов, или даже был двойным агентом, представляет собой область, открытую для всевозможных предположений. Типично такие истории строились на том, что Освальд в разных странах неоднократно встречался с сотрудниками КГБ и другими секретными агентами. Деликатность ситуации заключалась в том, что Освальду приходилось решать свои вопросы, связанные, например, с получением визы и другие, со служащими посольств. Спустя много лет стало известно, что эти служащие одновременно были и сотрудниками секретных служб соответствующих государств. При всем том, что такие сотрудники обычно состоят в штате всех посольств, Освальд понятия не имел об их секретной миссии. Приверженцев теории заговора не особенно смущает этот факт. Остальное становится делом ретроспективных утверждений и полета фантазии с целью представить образ Освальда в духе Джеймса Бонда. Если бы Освальд действительно работал на одну из разведывательных служб, то, опасаясь быть обвиненными в причастности к убийству Джона Фиджеральда Кеннеди, маловероятно, чтобы они информировали, что он был у них на службе. Американец, курсирующий между двумя враждующими государствами во время Холодной войны, неизбежно становился объектом профессионального интереса соответствующих секретных служб. Освальд прибыл в СССР с целью изучения жизни социалистического государства. Он великолепно понимал международную политическую обстановку и что ему следует благоразумно держаться подальше от всего, что может быть истолковано КГБ как сбор разведывательной информации. Так в его рукописном эссе представлен обширный отчет о радиозаводе, на котором он работал, но нет ни единого упоминания о том, что там производилась продукция для военных. Вместе с тем Освальд был прекрасно осведомлен об этом. Из окон своей квартиры американец мог наблюдать за активностью вокруг генерального штаба Белорусского военного округа. С помощью оптики он мог видеть номерные знаки автомобилей с пребывающими чинами, отмечать пики и спад активности. В сопоставлении с другими данными все это могло представлять важную информацию для аналитиков. Скорее всего, Освальду не случайно выделили квартиру в прямой видимости этого объекта. У КГБ появилась возможность проверить, проявит ли Освальд особый интерес к Генеральному штабу. Профессор Лидия Семеновна Черкасова, которая была связана с КГБ, рассказала Освальду, что она занималась секретными биологическими исследованиями на исследовательском ядерном реакторе Академии наук. По ее словам, Освальд не проявил какого-либо интереса к ее информации. Освальд проходил часть своей службы в Японии на аэродроме Ацуги, где базировались самолеты-разведчики Ю-2. Но маловероятно, что он предоставил советским спецслужбам какую-либо секретную информацию, касающуюся этих разведывательных самолетов. Он мог делать опрометчивые заявления на этот счет в американском посольстве в Москве в 1959 году, когда говорил, что готов быть полезным русским. Но это было еще до его знакомства со страной. Однако Освальд быстро понял, что если сообщит сведения, которые нанесут ущерб безопасности США, то тем самым он предоставит возможность спецслужбам СССР для шантажа и принуждения его к дальнейшему сотрудничеству с ними. Ему был бы также навсегда заказан путь возвращения на родину. Учитывая круглосуточное наблюдение КГБ за Освальдом на протяжении всего периода его пребывания в СССР, трудно представить, что его гипотетическая шпионская деятельность в пользу США могла остаться незамеченной. Из него получился бы бесполезный шпион, который, если бы и имел какие-либо секретные сведения о русских, то не мог бы передать их своим. Будучи патриотом, Освальд сохранял верность своей родной стране на протяжении всего периода пребывания в СССР. Он был вполне откровенен со мной на этот счет. Его преданность своей родине проявлялась спонтанно в разных ситуациях и не имела ничего общего с показной демонстрацией патриотизма. Когда бы мы ни сравнивали Советский Союз и Соединенные Штаты, мой друг неизменно защищал американские ценности. Он гордился своей службой в морской пехоте США. Лучше были американские строевые выкладки, американские женщины, американская кухня, американские английский. Его афинская система, где он представил ряд положительных моментов социального устройства, позаимствованных у СССР, была предназначена для его страны. Теперь обратимся к образу Ли Харви Освальда, представлении комиссии Уоррена и сторонников официальной версии о его роли в убийстве Кеннеди. Перед нами возникает замкнутый одиночка со своей кривой полуулыбкой, законченный лжец, страдающий умственным расстройством и манией величия. Именно таким его показали широким массам американцев. Именно такой типаж, подходящий для самого зловещего преступления, культивируется в литературе, отражающей официальное мнение. Как внушается широким массам американцев, для Освальда убийство высшего руководителя страны давно задуманный акт. Он даже заблаговременно позаботился сделать фотографию, на которой изображен с винтовкой в руках. Таким образом, в преддверии замышленного убийства психопат Освальд сделал все возможное, чтобы привлечь к себе внимание. Он верит, что убийство Кеннеди внесет его имя в историю и привлечет всеобщее внимание к его учению. 22 ноября 1963 года Освальду представилась долгожданная возможность. Его выстрелы нашли цель. Президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди убит. Момент триумфа для психопата Освальда. Ему осталось только дождаться появления полиции, которая арестует его на месте преступления с орудием убийства в руках. Он произнесет заранее подготовленное историческое заявление, вековечивающее его поступок, которое войдет в полицейские протоколы и будет впоследствии везде фигурировать. Но настоящего Усфальда нет на месте преступления. На допросе в полиции он не только не ставит себе в заслугу этот поступок, но и категорически отрицает свою причастность к убийству президента Кеннеди. Он демонстрирует достоинство, которого вряд ли можно было бы ожидать от виновного человека. Он готов к защите. Освальд напоминает своей жене, которая пришла навестить его в полицейском участке, что их дочери Джун нужно купить пару новых туфель. И уверяет ее, что с ним все будет хорошо. Он все еще колеблется между насущными семейными заботами и своим нынешним сюрреалистическим положением. Он верит, что правда на его стороне. Верит в демократию и справедливость, что все прояснится, и он будет свободен. На допросе в полиции на следующий день после убийства Кеннеди Освальд сказал капитану Фрицу, «Я изучаю философию, я изучаю марксизм с 14 лет. Я говорил вам, что не стрелял из винтовки со времен морской пехоты, возможно, из мелкокалиберного, возможно, 22-го калибра, но не что-нибудь крупнее с тех пор, как я уволился из корпуса морской пехоты. «Я не убивал президента Кеннеди или офицера Типпета. Я отрицаю, что стрелял в президента и в Типпита. У настоящего Освальда не было причин ни политических, ни личных для убийства Кеннеди. Мэй Брассел, один из ведущих исследователей убийства Кеннеди, написала «После 14 лет исследований убийства Джона фитт Кеннеди я придерживаюсь мнения, что Ли Харви Освальд говорил правду о своей роли в убийстве». Официальное расследование убийства Кеннеди комиссии Ворона с самого начала было предвзятым. Чем руководствовалась эта объективная комиссия, становится понятно из свидетельства агента ФБР Гарри Уитби. Он работал над делом Освальда и четверть века спустя признал, это была спешная работа. Через три недели в полевые подразделения пришло письмо с общими инструкциями. Нам фактически сказали... Они только собираются доказать, что он, Освальд, был тем парнем, который это сделал. Не было никаких сообщников и не было никакого международного заговора. Именно такими выводами и завершилось расследование комиссии Ворона. Марина Освальд была самым важным свидетелем. Ее показания легли в основу заключения комиссии Ворона о том, что Освальд убил президента и что он действовал в одиночку. После убийства Кеннеди она находилась под постоянным наблюдением ФБР и подвергалась сильному психологическому давлению. Против нее было настроено американское общественное мнение. Газеты писали, миллионы вздрогнули, когда увидели ее по телевизору, холодную рыбу с высокими скулами и ледяными голубыми глазами. В нее плевали, называли коммунистической сукой и велели возвращаться домой в Россию. Америка ненавидела ее. Несколько десятилетий спустя она признавалась. «Вы не поверите, сколько раз я молча рыдала. Мне 52 года, а я еще не жила. Я хочу хотя бы немного времени побыть сама с собой». Что могло удержать Марину в Штатах после смерти ее мужа? В 1963 году она формально оставалась советской гражданкой, обратившейся за получением разрешения на возвращение в СССР. После убийства Кеннеди американское и советское правительство должно быть, достигли определенного соглашения относительно ее статуса. Американцы хотели оставить ее у себя для проведения расследования об участии ее мужа в убийстве Кеннеди. Поскольку версия о возможной причастности СССР к убийству Кеннеди не получила своего развития, советское правительство, похоже, перестало интересовать какая-то пешка Марина Освальд. Сама Марина, должно быть, понимала, что, вернувшись в СССР, она наверняка столкнется со многими проблемами. В КГБ ей бы порекомендовали отказаться от фамилии мужа, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание. И она, в лучшем случае, вела бы ничем не примечательную жизнь некой Марины, проживающей где-то в провинциальном городке, в окружении людей, не подозревающих о ее связи с Освальдом. В США Марина Освальд, жена предполагаемого убийцы Кеннеди, была обречена на внимание общественности. И это меняло все дело. В статье, появившейся в газете «The Worker», которую постоянно читал ее покойный муж, высказывается вероятность того, что могло повлиять на решение Марины остаться в США. Миссис Марина Освальд, которая так заблаговременно согласилась с выводами ФБР и полиции Далласа о том, что ее муж убил президента Кеннеди и сделал это в одиночку, быстро сообразила, как работает наша система свободного предпринимательства. Адвокаты, консультанты и новообретенные родственники очень заинтересовались вознаграждением, которое может быть получено в результате трагических событий. Это были все деньги, деньги и деньги с тех пор, как 22-летняя Марина, на которой Освальд женился в Советском Союзе, дала свои показания перед комиссией Ворона. Изначальная позиция Марины – представленная в отчете комиссии Ворона и изложенная на слушаниях специального комитета Палаты представителей по убийствам, а также озвученная в книге Прессилл Макмиллан, сводилась к тому, что Освальд определенно убил Кеннеди. В этом она соглашалась с официальной точкой зрения. Однако по прошествии некоторого времени Марина начала отказываться от своих первоначальных показаний. В интервью, данном в 1992 году репортеру газеты Daily Mail, Она говорит о невиновности своего давно умершего мужа. Если бы это было правдой, что Алик был виновен, тогда я могла бы принять это. Но это было не так. В интервью русскому журналисту она сказала следующее. «Я думаю, что он, Алик, невиновен, потому что с самого первого дня я не видела никаких причин, почему он должен убить Кеннеди, который ему нравился и о котором он всегда отзывался очень хорошо». Когда мы еще были в России, он хвастался таким молодым президентом в Америке. Я никогда не слышал от него ни одного плохого слова о президенте. После своего ареста он настаивал на том, что ни в кого не стрелял. Конечно, ему никто не верил, но теперь я считаю, что он говорил правду. Марина даже потребовала, чтобы правительство США официально признало невиновность Освальда. Это были заявления женщины в возрасте за 50, когда люди скорее склонны высказывать свое истинное мнение, если обстоятельства позволяют. Изменение ее показаний относительно роли ее мужа в убийстве американского президента можно рассматривать в качестве барометра меняющейся политической атмосферы как внутри США, так и за рубежом. В одном телевизионном интервью мне был задан вопрос. Подружился бы я с Освальдом, если бы меня не интересовал английский язык? Действительно, каким могло быть мое отношение к русскому двойнику Освальда, простому фабричному рабочему моего возраста? У меня было довольно много знакомых среди заводской молодежи. На выходные мы вместе отправлялись в пешие туристические походы, участвовали в спортивных играх и другое. Всех нас объединяли возраст и любовь к природе. Я не могу припомнить, чтобы я подружился там с кем-нибудь из рабочих. Однако у меня были друзья из среды заводских рабочих в местном яхт-клубе, когда я выступал на яхте класса «Дракон» в составе сборной БССР по парусному спорту. В нашей команде из трех человек было двое рабочих. Хождение под парусом в штормовую погоду показывает, кто перед тобой. Мы вместе прошли испытания, и это сделало нас настоящими друзьями. Стал бы я водить дружбу с кем-то из местных, кого, как Освальда, привлекали политико-социологические исследования, в условиях тоталитаризма такие исследования допускались, если они были направлены на поиск новых способов восхваления советской действительности в сочетании с предложениями по косметическим улучшениям некоторых сторон общественной жизни. Определенно, я бы держался подальше от такого субъекта. Следует заметить, что молодого человека с независимым, как у Освальда, складом ума сочли бы психически ненормальным, если бы он на основании своих исследований предложил идею разрешить частное предпринимательство для стимулирования экономики. Такой мыслитель вполне мог оказаться в одной из психиатрических больниц, куда помещали диссидентов. На первых порах именно английский язык сыграл главную роль в моем знакомстве с Освальдом. Общение с ним открывало для меня возможность заглянуть за железный занавес, познать менталитет представителя западного мира. По мере того, как я узнавал его лучше, меня стали привлекать его чисто человеческие качества. Учение Маркса о коммунизме как развитом, процветающем обществе равных поразило воображение еще юного Освальда. В подростковом возрасте Ли Харви мог смело утверждать, что он марксист, и цель его жизни — сделать достойной жизнь всех американцев. Окружающие не принимали всерьез романтически настроенного юного альтруиста, сумасшедшие идеи и не совсем адекватное поведение были и остаются уделом этого возраста. Но то, что интерес Освальда к политической философии Маркса позже только укрепился с точки зрения американского обывателя, было просто возмутительно. Более того, этот американец избрал нетрадиционный подход к реализации своего замысла. Он в разгар Холодной войны отправился в Мекку марксизма, СССР. Похоже, бросать вызов ортодоксам было его способом самовыражения. Если бы Освальд остался в Соединенных Штатах и традиционно собирал информацию о Советском Союзе из местных соответствующих образом отредактированных источников, он был бы в более безопасном положении. Конечно, он бы вряд ли разработал свою афинскую систему, но, по крайней мере, мог бы прожить дольше. Как бы то ни было, Освальд решил на собственном опыте ознакомиться с социальным и политическим устройством СССР. Результатом стало то, что этот когда-то недоучившийся школьник, а ныне никто в области политической социологии, возник со своей собственной концепцией утопического общества, результатом его трудоемких исследований современного капитализма и социализма. Ирония ситуации заключалась в том, что изначально вдохновленный Марксом Освальд пришел к своей системе оптимального социально-политического устройства американского общества, где он по ряду важных положений отрицал Маркса. С балкона квартиры Освальда в Минске открывался вид на сохранившийся бревенчатый дом, мемориальный музей первого съезда Российской социал-демократической рабочей партии, расположенный прямо через дорогу. Здесь, в 1898 году, состоялось тайное учредительное собрание этой партии, предшественницы Коммунистической партии Советского Союза. Какая предусмотрительность властей! Они предоставили американцу с марксистскими взглядами квартиру в непосредственной близости от этого исторического места. Освальд никогда, даже мимоходом, не упоминал при мне о музее, как будто его вообще не существовало. Для меня этот музей был самым скучным местом. В школе нас водили туда на ритуальную экскурсию. Все пионеры и комсомольцы должны были знать место, где зародилась партия. То, как Освальд полностью игнорировал этот партийный музей, красноречиво говорило о его отношении к коммунистической партии. В Соединенных Штатах Освальд со своим нетрадиционным увлечением Марксом вызывал подозрения. Похоже, что чтобы заслужить в этой стране репутацию марксиста, было достаточно оборонить пару слов одобрения в адрес Советского Союза, Время от времени вставлять в свою речь русские «да» и «нет» и в завершении продемонстрировать экземпляр коммунистического манифеста. В СССР ситуация была другая. У нас не было каких-либо предубеждений против марксизма или коммунизма. Невозможно питать предубеждения против того, что было вскормлено с молоком матери. Для нас марксистско-ленинская риторика, которую мы слышали постоянно, была привычной частью нашего быта. Прежде чем перейти к заключению об уровне знакомства Освальда с марксистской теорией, я хотел бы услышать сначала его академическую аргументацию по этому вопросу. Если мой американский друг не скрывал от меня в наших социально-политических дебатах своих знаний, хотя я не вижу причин, по которым он должен был это делать, он не произвел на меня впечатление академически эрудированного человека в этой области, а скорее был дилетантом. Я отдаю Освальду должное за то, что у него хватило здравого смысла не углубляться в теоретические области, где он чувствовал бы себя не в своей тарелке. Таким образом, хотя он и мог прослыть марксистом в Соединенных Штатах, в СССР, стране марксизма, он был просто дилетантом. Сказанное относится к Освальду на начальном периоде его пребывания в Советском Союзе. Он продолжал упорно работать над повышением своей эрудиции в области социально-экономических отношений и философии. Перед ним стояла задача обобщить свой опыт в отношении страны социализма с научных позиций и представить свои выводы и идеи в форме, приемлемой для восприятия его потенциальными читателями и последователями. Но он успел представить свои работы лишь тезисно. Освальд умудрился вызвать подозрения как в Советском Союзе, так и в Соединенных Штатах. Советские власти, должно быть, прознали о его разочаровании в советской системе, а также критическом отношении к марксизму. Коммунистическая партия Советского Союза стояла на страже великого и единственно правильного марксистско-ленинского учения и ревниво охраняла чистоту доктрины. Любое проявление ревизионистских тенденций пресекалось, Тот факт, что Освальд имел смелость критиковать это учение и даже вводить свои поправки, вряд ли их радовал. Американец также не оправдал ожидания советских секретных служб в плане своего сотрудничества с ними. У американских властей были свои основания с подозрением относиться к Освальду с его советским прошлым и коммунистическими устремлениями. Несмотря на то, что Освальд постоянно подчеркивал тот факт, что он марксист, а не коммунист, В глазах окружающих это было одно и то же. Его самопровозглашённая марксистская ориентация была равносильна признанию в симпатиях к СССР, главному врагу свободного мира. Все это вызвало страх и подозрительность и рассматривалось как угроза американским свободам. Шла холодная война. Советские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками были нацелены на американские города. Мир только что пережил угрозу термоядерной войны, разрешив Карибский ракетный кризис. Затем был Берлинский кризис, была война во Вьетнаме, в которой СССР встал на сторону Вьетконга против Соединенных Штатов. Освальд с его примирительным отношением к капитализму и социализму, отстраненный гражданин мира, стоический наблюдатель за тем, что происходило вокруг него, оказался между двумя огнями. Он стал подходящим объектом на роль козла отпущения в убийстве Кеннеди. С Освальдом в качестве главного подозреваемого расследование было направлено на возможное участие в нем СССР и Кубы. Пропаганда «Холодной войны» подготовила американскую общественность к восприятию такого рода сценария, на что и рассчитывали организаторы убийства американского президента. Версия советского следа не нашла подтверждения, и была оставлена скорее по политическим соображениям. Однако, направив расследование по ложному следу, организаторы убийства Кеннеди выиграли первый раунд. Было потеряно много драгоценного времени. Следы преступления остывали. Освальд официально был признан подозреваемым в убийстве президента Кеннеди, несмотря на то, что он был во многом согласен с проводимой Джоном Кеннеди политикой. Особенно это касалось вопросов ограничения производства и атмосферного испытания термоядерного оружия, улучшения взаимоотношений с СССР, сворачивания военных действий во Вьетнаме. У Освальда не было абсолютно никаких ни личных поводов, ни политических оснований для убийства Кеннеди. Продукт свободного мира Освальд лелеял веру в то, что он может найти способ демократических преобразований в своей стране и, в частности, помочь бесправным и неимущим. Он верил в конституционное право на свободное выражение своих идей и в то, что, приложив решительность и усилия, он в итоге воплотит их в жизнь. Но вместо этого его сделали разменной пешкой в большой политической игре. Освальд был умным, решительным и целеустремленным человеком, обладающим даром слова. В открытом суде он мог бы доказать, что у него не было мотивов убивать президента Кеннеди. Освальда нужно было заставить замолчать и как можно быстрее. Его убийство было поспешным актом устранения ключевой фигуры, способной сыграть важную роль в раскрытии правды об убийстве американского президента. Ли Харви Освальд и сегодня продолжает заявлять о своей невиновности голосами независимых исследователей, которые стремятся восстановить историческую правду об убийстве Джона Фитджеральда Кеннеди. Был ли Освальд счастливым человеком? Если счастье означает возможность самостоятельного выбора своей жизненной цели и работы над ее достижением, он был счастливым человеком. Его возвышенная миссия состояла в том, чтобы разработать систему социально-политического устройства государства, при которой ушла бы в прошлая бедность и которая обеспечила бы равные права для всех американских граждан. Достижение этой цели требовало гражданской смелости, упорства, самоотдачи И самопожертвование. И Освальд пошел на это. Вершиной его усилий на этом поприще была разработана им афинская система. Описание социально-политического устройства государства, к которому он пришел как на основе личного опыта изучения социализма в СССР, так и в результате теоретических исследований. Освальд полагал, что он нашел для Америки способ избавиться от ряда основных негативных социально-политических проявлений на основе демократических преобразований. Короткая жизнь Ли Харви Освальда, американского антигероя, наряду с упорным трудом, была наполнена устремлениями и приключениями. Он повидал мир, многое познал и пережил, сделал свои оптимистические выводы на возможности построения на американской земле государства с оптимальным социально-политическим устройством. Он был счастливым человеком.